Глава пятнадцатая Хельги так скоро избавил от себя баспорцев вовсе не по сердечной. Торт «Железная шея» прибыл к нему из-под карши с вестью, что дела греков плохи. С севера, из степей за соленым миотийским озером, пришло большое конное войско. Греки снимают осаду и уходят. А значит, пора и русам оставлять сам край. Несколько дней их тяжело нагруженные лодьи шли на запад вдоль побережья Таврии. Всем хотелось домой, отдыхать и хвалиться славой и добычей. Русы и славяне ехали веселые. Вражеский берег остался позади, опасность погибнуть в сражении, как казалось, миновала. Впереди был лишь путь вдоль Таврии по Днепру, а потом веселые пире у князя, похвальбы славой и добычей, почетная, богатая жизнь. Молодые мечтали о женитьбе на невестах из уважаемых родов, зрелые, о хорошем хозяйстве для сыновей. «Про нас, поди, и песни теперь сложат, да?» — смеялись те, кто слышал дружинные сказания о походах Вещева. «Как ходили мы во царство, во Хазарское!» Но хельги остудил радостные ожидания. «Возвращаться в Киев еще рано», — пояснил он как-то на стоянке. «Мы ходили на Каганат, а знобиши не просто ради добычи, «Весь этот поход был нужен для того, чтобы вынудить греков заключить с нами договор о торговле. Правда, Асмунд? Ради этого мы ввязались в их войну с Каганом». «Да, таково было условие греческих цесарей», — подтвердил Асмунд. «Василевсы хотели, чтобы мы напали на сам край, а после этого они обещали заключить с нами договор. И мы не можем сейчас ехать прямо домой. Сначала мы должны встретиться в Таврии с царевыми мужами». С Евтихием пусть он подтвердит, что договор исполнен, и на следующее лето греки в Царьграде ждут наше посольство. отрики и бояре приуныли, но уговор есть уговор, а Хельги был за князя, спорить с ним не приходилось. Однако пестрянка, слышавшая разговоры Хельги, Асмонда и старших их оружников, знала, что дело еще сложнее. Если Песах, то Дун Корши с его конницей не ограничится тем, что отогнал греков от своей крепости, а пойдет следом за ними в Таврию, весьма возможно, что впереди ждут очередные битвы. И уже очень скоро. «Как мы будем воевать с конницей?» — говорил Асмунд, когда хевдинги и бояре собрались на совет в тени под дикой сливой. «У нас был уговор только насчет сам края. Помогать грекам дальше мы не брались». «Мы заключили с ними военный союз, и они могут потребовать от нас помощи до самого конца войны», — возражал Хельги. Чем лучше мы покажем себя сейчас, тем более выгодных условий сможем требовать. Подумай об этом, Асмунд, ведь тебе и придется на другое лето ехать в Царьград. — Почему это мне? — А кому? — Хельги выразительно огляделся. — Ты думаешь, у Ингвара за зиму откуда-то возьмется еще целая дружина разумных и сведущих мужей? — Из снега налепит, что ли? — усмехнулся Вермунд, которого воеводы держали при себе ради его опытности и знания языков. «Ну, Свенельд, мистина боярики иские, из дружины старшие. Асмунд, брат мой, хельги подался к нему ближе и положил руку на плечо. Прости, но ты меня огорчаешь. Ты сражался за сам край, наверное, будешь сражаться с хазарами в Таврии. Твоими руками будет спаха на поле для будущей торговли и союза с греками. Неужели ты позволишь, чтобы урожай собирал кто-то другой, Свенельд? или наш взять Местина, или Тормор, или Острогляд, или Грозничар. Мы с тобой своими мечами добудем право на этот договор. Мы получим всю честь и выгоду от его заключения. Никому иному мы ее не отдадим. Я, как твой брат, ради нашего рода не позволю тебе ее отдать. Где твое честолюбие? При такой отваге и уме, в коих никто не усомнится, у тебя его удивительно мало. «Зато у тебя на двоих хватит», — Асмунд улыбнулся. «И я с тобой поделюсь», — заверил Хельги. «Мы род Олега Вещева не уступим никому. Ни Свенельд, ни прочие не принадлежат к роду, имеющему право на власть над русской землей. А мы с тобой племянники Вещева и Шурья Ингвара. Никто не должен стоять к киевскому столу ближе, чем мы, и право решать самые важные дела принадлежат только нам». Поэтому ты ездил в Царьград, поэтому сейчас мы с тобой здесь. От нас двоих зависит самое важное. Союзы и торговли с греками и хазарами, богатство нашего рода и процветание Киева. Кого теперь знают василевцы в Царьграде? Тебя. Кого запомнили хазары как русского князя? Меня. И мы отлично себя показали. С наименьшими потерями взяли сам край, вывезли хорошую добычу, заложили основу будущего соглашения с Каганатом, Теперь нам важно не упустить греков. И тогда...» хельги понизил голос и склонился почти к уху Асмунда. «Какими делами Ингвар похвалится против наших?» «Ты о чем?» Асмунд нахмурился. «Ни о чем». Хельгий сел прямо. «Лишь о том, что наши заслуги, как наследников Олега, не уступят его заслугам. Нас обязывает стремиться к этому честь рода и священная память Вещева. Ты согласен?» Объезжая Таврию по морю, русы не знали положения дел на суше. Однако временами видели вдали над берегом дымы. Наступающий Песах сжег таврийские деревни. Когда русы прибыли в бухту близ Сугдеи, их там ждал внушительный греческий отряд. Навстречу русам вышла лодка и передали приказ, пусть пока основные силы остаются на воде, а на берег сойдут только вожди. Здесь сейчас находились основные силы греков, Фемное войско и остатки ушедших от карши катафрактов со своими начальниками. Как видно, русам союзники не очень доверяли, чему хельги вовсе не удивился. «Нас в Царьграде тоже чуть ли не в узилище держали, и выпускали только со стражей», — усмехнулся Асмунд. «Не нравится грекам, чтобы русы по их земле с оружием ходили». На переговоры отправился хельги со своими людьми, оставив Асмунда на лодьях. На причале его встретил доместик фемы доместик Фемы. Должность вроде адъютанта стратега Фемы, главы военной и гражданской администрации. Марк — мужчина средних лет с густыми черными бровями и лысиной среди коротко остриженных черных волос. Глубоко посаженные глаза в купе с угрюмо замкнутым выражением смуглого лица придавали ему сходство с псом. Поздоровались между собой их толмачи — Вермунд от Хельги и юный, лет семнадцати, светловолосый парень с миловидным лицом, сопровождавший доместика Фемы. Сами полководцы лишь кивнули друг другу. «Почему вы ушли от таматархи спросил Марк, окидывая Хельги не слишком любезным взглядом. «Вы сталкивались с хазарами?» А Хельги своим видом мог бы вызвать и чуть больше восхищения. На нем был зеленый шелковый кафтан с вытканными светло-желтыми львами, с золочеными пуговками, шелковая островерхая хазарская шапка, хазарский хвостатый пояс с золотыми накладками и отделанный шелком красный плащ. Сразу было видно. что это человек знатный и удачливый. «Мы сделали то, зачем ходили к сам краю». Хельги развел руками, и Марку бросился в глаза золотой браслет. «Для чего же нам было оставаться, если вы отступили из-под корши?» «Сделали то, зачем ходили?» — нахмурился Марк. «Не хочешь ли ты сказать, что вы взяли томатарху?» Звучало это так, будто он спрашивал, не залезли ли они на небо. Вместо ответа Хельги слегка повел рукой, будто предлагая обратить внимание на свой кафтан. А заодно на два золотых перстня. Один с красным самоцветом, другой с многоцветной эмалью. Но этого не может быть. Вопреки увиденному, Марк не верил. Взять-то мотарху, имея 600 человек без осадных орудий, без машин. Я знаю, каковы тамошние стены. А у вас даже нет никаких приспособлений. Я не видел, чтобы вы везли с собой тараны или хотя бы лестницы. Что ты мне рассказываешь? Я рассказываю тебе чистую правду, улыбнулся Хельги. И ты сам увидишь доказательства, то есть нашу добычу пленных, когда моя дружина высадится и устроит стан. Среди наших пленных, кстати, находится Никодим, епископ Томатархи. А уж он не солжет, были мы в городе или не были». «Епископ Томатархи?» Марк вытаращил глаза, едва не задохнувшись от изумления. «Вы взяли в плен епископа?» «Мы хорошо с ним обращались. Всем ведь известно, что за столь выдающихся людей...» можно получить немалый выкуп, а за епископа, пожалуй, захочет заплатить сам патриарх в Константинополе. И поскольку мы не причинили ему ни малейшего вреда, я рассчитываю взять за него, как за невинную деву, серебром по весу». Русы вокруг подавили ухмылки, вспомнив разговоры, коими это пленение сопровождалось. Намеки на деву и на то, что хоть увесистая попалась серебра выйдет много. «Дья...» клянусь головой богоматери от изумления и возмущения марк не находил слов да как вы посмели это мое право хельги перестал улыбаться и положил руки на бедра расправив широкую грудь все что находится во взятом городе наша добыча таковы правила всякой войны и таков был уговор который мы заключали с вами перед этим походом когда на берег сойдет мой брат асмунд он это подтвердит принимая на себя это дело я Выспросил у него все условия. И я уверен, там не было такого, что мы не имеем права брать в плен кого-либо в захваченном городе. Марк стиснул зубы так, что они едва не заскрипели Да кто ж знал? Кто мог подумать, что вы войдете в город? А василевсы посылали нас на сам край, думая, что мы в него не войдем? хельги поднял брови. Чего же они хотели? Но Марк уже опомнился. Сейчас было не время обсуждать, кто чего хотел и на что рассчитывал. Об этом позже, — процедил он. Есть более насущные дела, пусть твои люди располагаются, сегодня отдыхайте. А завтра для вас найдется дело. Вечером приезжай в Сугдею. Патрик и Кирилл, стратег Херсона, приглашает тебя на ужин. И будет очень уместно, если ты привезешь епископа, если он и правда у тебя. Под постой русом отвели долину несколько восточнее Сугдеи. близ перевала, где был выход из горной Таврии в Степную. Скутары вошли в бухту, русы перенесли по клажу, стали устраивать стан вдоль речушки. Опытные люди посоветовали ставить шатры под деревьями, но там на всех не хватило места. Снова назначив главным Асмунда, хельги с двумя десятками отроков сел в ладью и отправился в Сугдию. Епископа он поставил с прочими пленными, вместо него прихватив лишь епископскую печать как доказательство истинности своих слов зато взял с собой пестрянку без нее как он догадывался их рассказу о взятии сам края греки не поверят. ты не побоишься поехать со мной спросил он у нее имея в виду греки как я понял вовсе не рады нашему успеху мало ли чего они придумают с досады не рады удивился перезван молодой боярин смолянских кривичей а чего же посылали то и правда сообразил Асмунд. Вожди дружин переклянулись. Когда шли сборы в поход, замысел проникновения в сам край знал только узкий круг ближайших к ингвару людей. Вся дружина не знала, каким образом им предстоит выполнить задачу. Но и не задавалась этим вопросом, поскольку никто из охотников ранее сам края не видел и представлял его по образцу привычным славянам городов с частоколом на валу. И уж, конечно, греки не ведали, каким образом отряд в 600 человек намерен без осадных орудий и прочих приспособлений проникнуть за высокие прочные стены многолюдного города. А ведь греки не в пример охотникам из Поляны Кривичей отлично знали, каков сам край и его укрепление. Так на что они рассчитывали, посылая туда русов? Так бывает. Некое обстоятельство висит прямо перед глазами, но ты, занятый своими мыслями, долго ухитряешься смотреть мимо него, пока не стукнет прямо по носу. Осознав все это, Асмунд вдруг засмеялся, но скорее изумленно, чем весело. «Нет, он правда так сказал», — Асмунд повернулся к Вермунду. «Да кто же знал, что вы войдете в город?» «Сказал», — подтвердил Вермунд. Толмач Марка по знаку начальника не стал переводить вырвавшиеся с досады слова, но Вермунд их расслышал. «Выходит, они рассчитывали, что мы просто обложим сам край». «И вынудим Хашмуная вернуться, оставив Хазар оборонять каршу лишь ее собственными силами», — прикинул Хельги. «А Хашмуная не спешил назад, потому что тоже получил донесение, что нас всего шесть сотен и нет осадных орудий», — подхватил Мангуш. «Греки пытались обмануть нас и Хазар, но мы обманули их всех». «А твои царь городские друзья теперь не рады, что мы взяли город, получили добычу, да еще захватили епископа». Хельги пристально посмотрел на Асмунда. «Может, они в этом деле желали победы вовсе не нам, а и думал, и не жалим христиан-то самкрайских», — вздохнул Вермунд. «Свои же все люди, греки, и в городе собор всей епархии. Купцы опять же их попали». Вожди помолчали. Ближайшие к ним отроки, кто слышал разговор, озадаченно переговаривались. Весь поход и его успех вдруг предстали перед русами и русичами совсем в другом свете. Асмунд хмурился, сосредоточенно вспоминая разговоры с греками в Царьграде. Не сглупил ли он где? Но нет. В надежность своей памяти Асмунд верил. И Феофан, и Евтихий говорили ему совершенно четко «Возьмете город и заберете любую добычу». И другие послы тоже это слышали. «Давай-ка лучше я туда поеду», — он посмотрел на Хельги. «Мне этот Тихий не посмеет сказать, что нам не полагалось брать сам край». «Достаточно, что я слышал об этом от тебя», — Хельги покачал головой. «Но ваши переговоры — это уже дело прошлое. Теперь важно, что будет дальше. Думаю, об этом у нас пойдет речь, и об этом я должен говорить с ним сам. А на тебя я оставляю войско. Хотя бы один из нас должен быть с людьми на случай, если в Сугдее у нас не заладится». «Ну и куда ты бабу с собой тащишь?» Асмунд с намеком постучал себя по лбу. «Я предупрежу их?» что если мы к утру не вернемся, епископ будет повешен. А ты куда? Асмут повернулся к Пестрянке. Этот сумасшедший, а ты вроде умная баба была. Давно это было, — Пестрянка вздохнула и улыбнулась. Дома я была умной, а как с вами варягами связалась, так и последний ум потеряла. В этой новой жизни, оторванной от родных краев и привычных понятий, Она, как и многие, совсем перестала понимать, что умно, а что глупо, и просто следовала за своим мужем, веря, что он-то знает верную дорогу. Хельге помог ей забраться в ладью. Подстелив пустой мешок, чтобы не пачкать платье, пестрянка села на носу. Глядя на нее сейчас, никто не догадался бы, что еще полгода назад эта женщина не знала иного платья, кроме сотканной своими руками Панева и Вершника. Сейчас на ней была роскошная греческая далматика трехцветного шелка, белый шелковый брус, греческая ожерелье из золотых петелек, соединяющих крупные жемчужины, а на очелье — золотые подвески тонкой булгарской работы. Грибцы то и дело поглядывали на нее, и в их взглядах отражалось восхищение и гордость за свою королеву. Дружина Хельги уже видела Сугдею, когда плыли в сам край, но в самом городе не были. Даже после сам края, с его сложенным из черепков холмом и стеной шириной в три избы, греческий город Сугдея поражал своим видом. Над бухтой полумесяцем выселась исполинская гора черновато-серого камня. Из того же камня высокие стены на известковом растворе ограждали гавань и часть горы. Пестрянка уже почти привыкла, что здесь, на южных морях, во владениях греков и хазар, нет ни леса, ни деревянных стен из мощенных к которым она привыкла дома. В лесных краях человек расчищал небольшое пространство и те же срубленные деревья ставил себе на службу. Они занимали почти прежние места только иным порядком. Здесь же леса не было. А каменные и глиняные постройки вырастали из той почвы, на которой стояли каменистых сухих земель, скал. Здесь люди брали то, среди чего жили. Глину и камень, как славяне брали дерево, придавая иной облик, заставляя служить себе. «О чем ты так глубоко задумалась?» — окликнул ее Хельги. «В самом крае дома строят из глины, здесь из камня». Она подняла на него глаза. «Может, есть такие края, где люди делают себе дома из песка или льда?» «Посмотрим», — усмехнулся Хельги. «Края земли мы ведь еще не видели. Может, в Серкландии дома строят из шелка, и мы все это затеяли, чтобы проложить туда дорогу. Вот и посмотрим». Пестрянка недоверчиво усмехнулась, но подумала, да, от сам края на восток лежит Серкланд, и в его существовании она теперь уже не сомневалась. Да есть ли у обитаемой земли какой-нибудь край? Снизу стены на горе казались невысокими, и позади них можно было разглядеть каждую крытую глиняной черепицей крышу. Голая каменистая вершина упиралась в самое небо, и Пестрянка подумала было, что там должно быть святилище небесных богов, до них оттуда рукой подать. Но хельги ей напомнил, что у греков всего один бог по имени Кристос, и святилище его не обязательно устраиваются на горах. «Там наверху есть церковь», — подтвердил Вермонт, взятый как толмач. В ней крестился князь Бравлин, что первым из Руси ходил набегом на Таврию, очень давно лет, может, двести, а может, триста назад. Он первым еще задолго до Аскольда и Олега прошел от Варяжского моря до Киева, первым отогнал от киевских гор Хазар, а тогда-то они в полной силе были, заключил с ними мир и пошел в союзе с ними грабить здешних греков. И весьма преуспел, взял большую добычу, разорил чуть ли не все побережья до самой карши даже Сугдею взял приступом. Тут еще не было этой стены. Говорят, стена была, и ворота железные были. Десять дней бились, а все же изломали ворота железные. Разнесли железный тын. Невольно подхватила пестрянка, мельком вспомнив старые сказки и даже буру бабу. И вот вошли русы в город, смотрят, церковь стоит, а там гроб святого Стефана, епископа здешнего. Взяли они с гроба покров шелковый, сосуды и светильники золотые. Как вдруг, рассказывают, сам Бравлин упал на зиму и закричал. «Умираю! Огромный святой муж схватил меня и держит!» Лицо его обратилось назад. Будто ему свернули шею, изо рта пошла пена, и все его люди увидели, что он и правда умирает. Хотя никто больше не видел, чтобы на него кто-то напал. Тогда люди Бравлина хотели поднять его и вынести, но он возразил. «Не трогайте меня, оставьте здесь, иначе этот огромный святой муж убьет меня немедленно. Пусть все войско выйдет из города». Его люди вывели из города все войско и вернули горожанам все взятое. Но и после того невидимый святой муж не отпустил Бравлина и потребовал, чтобы он крестился. Позвали священников и просили их окрестить Бравлина. «А он так и лежал со свернутой шеей», — уточнила Пестрянка. «И еще разговаривал?» «Со свернутой шеей люди не разговаривают, я это точно знаю», — усмехнулся Хельги. «Это было чудо Господне, которое сотворил Божьей силой святой Стефан», — пояснил Вермонт и продолжал. и когда Бравлина окрестили, пена у него изо рта перестала идти, а лицо снова стало смотреть вперед, только шея, говорят, у него еще болела. Бравлин приказал освободить весь полон греческий и всем вернул отнятое добро, а его люди крестились вслед за ним. Только, как говорят, обращение его было притворное от страха перед святым Стефаном, который мог его убить, ибо не слышно, чтобы по возвращении дружины Бравлина в Киев там появились христиане. Вон! Греков самих корабли. Вермонт показал на крупные суда у причала в гавани. Видать, из Царьграда. С кораблей сгружали множество амфор с вином и оливковым маслом, которые дальше продавали в Каганат, в те области, где виноградников не возделывали. Ладья прошла мимо каменных молов, защищавших корабли в бухте от бурь, а заодно и от врагов. Хельги показал пестрянке накрепление огромной железной цепи, которую можно было протянуть между молами, и запереть бухту. «Как в Царьграде, так же суд перекрывают», — кивнул Вермонт. Нижний город начинался почти от самой воды. Будто стражи-великаны с прикрывали две горы. Постройки карабкались от моря на более пологие склоны, а северные более отвесные служили крепостной стеной, выстроенной самими богами. Узкий проход — единственную возможность попасть в Нижний город со стороны суши. Со времен греческого владычества — перегораживала стена с башнями. На пристани русов ждали люди от стратига, но уже без начальства, лишь малый воевода Кентарх с двумя десятками отроков. «С вами должен быть епископ Никодим», сказал Кентарх, окидывая взглядом небольшую русскую дружину. «А вместо него вы привезли женщину». «Шагай вперед», — дружелюбно предложил ему Хельги. Фемное войско расположилось станом вне города, но прямо от пристани стало видно, что и в самой Сугдее очень много людей. Везде стояли повозки, заполненные мешками и амфорами. виднелись привязанные козы, усталые женщины, чумазые дети, куры в корзинах. Христиане Таврии бежали от наступающих хазар под защиту греческого стратига и гор, непреодолимых для конницы. Речь звучала в основном греческая, хотя попадались и говорящие по-хазарски. На том и другом языке Пестрянка пока запомнила лишь по десятку слов, но уже легко различала их между собой. Вслед за кентархом русы поднимались по улочкам-лестницам, вырубленным в скале. Постройки Сугдеи не слишком отличались от того, что они видели в самом крае. Такие же низкие дома и домики с саманными либо каменными стенами, также сложенными колосом под обмазанными глиной крышами из соломы или сушеной морской травы. Жили в них те же булгары, ясы, греки, хазары. Несколько веков греческое царство боролось за эти земли с хазарией. Обитатели этой части света Волнами накатывали на Таврию, перемешиваясь между собой, кому сколько позволяла вера, и сами святилища их соседствовали, как и сборщики подетий от Василевса и кагана. Над теснотой обмазанных глиной крыш поднималась округлая кровля церкви, храм двенадцати апостолов, как сказал Вермонт. В крепости дома были побольше и побогаче, с каменными стенами, ограждавшими дворы. Двор сдешнего градоначальника тумарха Дионисия Тоже был обнесён стеной а с внутренней стороны крытой галереей на деревянных столбах столбы и кровли сплошь оплели виноградные лозы, создав рот полога и одев двор сквозной тенью среди резных листьев виднелись грозди с еще зелеными мелкими круглыми ягодками вступив во двор пестрянка наконец перевела дух и убрала от лица шелковое покрывало, под которым прятала свою белую кожу от палящих лучей двор был вымощен каменными плитами Такие же плиты служили порогом у входа в дом. Жилище было велико, как несколько изб, пристроенных одна к другой. Сперва гости прошли через помещение для челяди. Там стояли жернова и каменные ступы для зерна. Возле них возились женщины. Все забыли работу и повернули к пестрянке удивленные лица. Потом русы вступили в другой покой, весьма обширный. Но и оттуда дверной проем уводил куда-то дальше. Здесь тоже тянулись вдоль стен глинобитные скамьи под пышными овчинами. Возле них стояли столы. Везде было столько народу, что пестрянку тянуло взяться за руку Хельги. Но она крепилась, заставляя себя хранить вид невозмутимого достоинства. Она не испуганная панева из Кривских лесов, а почти королева, жена вождя княжьего рода, уже сумевшего заявить о себе. А Асмунд вон с самим Васильевсом Царьградским у него за столом беседовал. и чуть в драку не полез. Вспомнив об этом, Пестрянка с трудом подавила улыбку и почувствовала себя увереннее. Какими бы они ни были, эти стратегии тумархи, а Василевсу ни в версту, ни в версту не равны. И этот большой дом перед палатами цесарскими — всего лишь глиняная комора. Здесь находился сам стратег Фемы Херсон, Патрекий Кирилл, высший представитель власти во всей греческой части Таврии. С ним вместе ждал гостей, присланный из Царьграда магистр Евтихий, знакомый Асмунда. Он привез в Таврию отряд катафрактов, но в столкновении с конницей Песаха тот полег почти весь, что и вынудило греков отступить, поскольку сражаться с выученной и хорошо вооруженной конницей, не имея таковой, было бессмысленно. Когда русы вошли, оживленный греческий говор смолк. Хельгий остановился перед входом, обводя палату глазами. Оба стратига сидели во главе стола. Сами они не произвели на пестрянку сильного впечатления. Двое мужчин лет сорока, с простыми лицами, невысоких и примечательных только шелковыми одеждами. У того, на кого им казали как на Кирилла, стратега Фема Херсон, лицо было поприятнее, с более правильными чертами. Очень светлые на смуглой коже серые глаза хранили отстраненное выражение, будто он намерен тщательно скрыть малейшую свою мысль. и тем напоминали две тускловатые оловянные бляшки. Евтихий, посланец Василевсов, был мужчиной средних лет и бодрым, но с почти полностью седой, коротко остриженной головой, небольшой седоватой черной бородкой и сильно выступающим вперед носом. Увидев Хельги со спутниками, они замолчали и воззрелись на него. На пару мгновений повисло молчание. Потом два знатных грека с видимой неохотой встали. Перед ними стоял варвар, но он принадлежал к правящему роду, а главное, был им нужен. Хельги молчал, глядя на греков с легким любопытством, и ждал. Они тоже ждали, но на его, покрасневшем от солнца лице, даже родимое пятно стало менее заметно, считалась готовность ждать сколько угодно. «Приветствуем тебя», — наконец обронил патрики Кирилл. «Тебя, Эльги, Архонт России, твоих людей и...» Он перевел недоумевающий взгляд на пестрянку. — Мы надеялись поприветствовать епископа Никодима? — И я приветствую вас, — кивнул Хельги. — Это не епископ, это моя жена, королева фастрит Пестрянка кивнула удивленным греком, подумав, как удачно, что Хельги еще полтора года назад придумал ей другое имя — Дротнинг фастрит Звучало куда внушительнее, чем Пестрянка. И впрямь можно подумать, она такого знатного рода, что ей солнце косы плетет, а месяц двор метет. «А где же епископ Никодим?» — спросил Кирилл. «Нам сказали. Он повернул голову и нашел на скамьях Марка среди своих приближенных. Что вы взяли его в плен, и он у тебя?» «Он и правда у меня, и я докажу вам это. Чуть позже, когда мы начнем беседу». Поняв намек, Кирилл пригласил его из спутников сесть. С пестрянкой возникло затруднение. В покое не было женского стола и вообще ни одной женщины, кроме разливавших вину и разносивших хлеб служанок. Вспомнив рассказы Асманда, Пестрянка сообразила. У греков не принято, чтобы мужчины и женщины ели за одним столом. На том приеме у Стефана жены Василевса тоже не было, поэтому греки просто не знали, куда ее поместить. Но Хельги усадил ее рядом с собой. Привыкнув к жизни среди дружины, Пестрянка чувствовала себя почти свободно. Главное, чтобы поблизости был Хельги, а при нем она ничего не боялась. Но вот греки посматривали на нее в явном смятении. Примерно как смутились бы отроки в грязнице, вдруг объявись среди них епископ в полном облачении. Судьбой Никодима особенно был озабочен живущий в Сугдее архиепископ Георгий. Ему Хельге отдал печать Никодима. Ему самому она не требовалась, но доказывала, что глава епархии Таматархия и правда в его руках. Об этом разговор пошел довольно жесткий. «Епископ должен быть немедленно освобожден и доставлен сюда». требовал архиепископ Георгий, рослый крупный мужчина лет пятидесяти, с ухоженной седоватой бородой. И ему должно быть возвращено все церковное имущество, награбленное вами в Таматархе. Вы, как союзники христиан, не имели ни малейшего права посягать на их имущество, жизнь и свободу. Такого уговора между нами не было, Хельги покачал головой. Условия нашего похода на Каганат обсуждались между моим братом Асмундом и тобой, магистр Евтихий. ты можешь сам быть свидетелем. Нам было сказано захватить сам край, с правом взять любую добычу, которую мы сможем увести Об особых правах тамошних христиан не было сказано ни слова». «Это правда?» архиепископ вонзил недоверчиво-негодующий взгляд в магистра. «Как подобное могло произойти?» Евтихий и Кирилл переглянулись. «В Константинополе никто не предполагал, что русы впрямь войдут в томатарху, поэтому опасность для тамошних христиан не считалось весомой. А если бы греки стали выдвигать подобные условия заранее, то и переговоры пошли бы труднее и могли бы кончиться ничем. «Это нелепое соглашение должно быть пересмотрено», настаивал Георгий. «Господь не даст благословения делу, в котором грабят и унижают христиан». «Ты человек нерадный, тебе позволено думать, будто заключенный уговор можно пересматривать, когда добыча уже взята», — благодушно заметил хельги Но эти уважаемые люди, полководцы, хорошо понимают, стоит заговорить о чем-то таком один раз, и больше никаких совместных походов у нас не будет. Епископ Никодим должен немедленно получить свободу. Мы собирались в будущем году обратиться с этим делом к патриарху, но если ты желаешь сам дать выкуп за епископа, не сомневаюсь, в гаване на мытном дворе найдутся достаточно большие весы. — Какие весы? — не понял Георгий. — Ты спятил? «Имеешь в виду, что тебя пора повесить?» «Отложим это, архиепископ, сейчас не время затевать ссоры даже с варварами», — поморщился Кирилл. Говорил он негромко и невыразительно, будто ему неприятно находиться здесь. «Мы позвали тебя, архонт Эльги, чтобы поговорить о наших дальнейших действиях. Сюда, от боспора здесь боспор греческое название Керчи, хазарской корши. Идет Баулшицы, указанный источником титул полководца Песаха, по его предположениям исследователей, обозначает хазарского тудуна, наместника, управителя и начальника военного подразделения гарнизона. Песах с большим конным войском. Насколько большим? Около четырех тысяч всадников. Задержать его некому, и если они пройдут вдоль моря, то уже на днях будут здесь. К Сугдеи можно пройти через два перевала. Один у побережья, другой — у дальнего конца долины. Они оба пологие и преодолимы для конницы. Ты, я думаю, предпочтешь стоять поближе к морю и своим кораблям, поэтому выберешь тот, что ближе к морю. «Выберу?» — Хильге сделал удивленный вид, хотя на самом деле ожидал чего-то подобного. «Но разве мы брались участвовать в каких-то сражениях в ваших владениях в Таврии? Между нами был заключен уговор только о нападении на сам край». «Вы же хотели заключения договора с державой Ромеев?» Кирилл бросил на него свой оловянный взгляд. «Едва ли Васильевс охотно пойдет на это, если вы покажете себя столь дурными союзниками и покинете нас именно тогда, когда наиболее нужны? Мои войска ослаблены осадой Баспора, битвой и отступлением. Им требуется время на отдых и восстановление, а у вас, как ты говоришь, потери небольшие». «А что же ваше ополчение?» «Ополчение всегда ненадежно». поморщился Евтихий. стратиоты только и думают, как бы поскорее вернуться в целости к своим виноградникам. Ни снаряжение их, ни лошади, ни выучка никуда не годятся. А вы избрали путь войны по доброй воле и умеете проявить стойкость. На перевале нужна крепкая пехота, как раз такая, какая у тебя. Стратик, Евтихий повернулся к Кириллу. «Желает поручить это дело вам. Нужно не дать хазарам прорваться. По силам вам такое дело». Там нужно просто стоять и не пропустить их за перевал. — Там одна конница? — спросил Хельки. — Да, это только хазары, без своих федератов. — Кого? — Без тех подвластных племен, что обязаны им данью и войском, — пояснил Евтихий. — Понятно. Конницы и лучники, их нужно задержать на перевале. — Ну, ты сказал, что у Песаха несколько тысяч тяжело вооруженных всадников, а у меня не полных шесть сотен, и все пешие. — На перевале настолько узкий проход, что от большого числа им не будет никакой пользы. Мы укрепим его рогатками, на склонах поставим метательные машины и стрелков. Неполных шесть сотен при упорстве, отваги и, с Божьей помощью, справятся с обороной». Хельги призадумался. Рассказывая о взятии сам края, он не менее пристально наблюдал за слушателями, чем они за ним. И ему было очевидно. Его успех для них неожиданность, причем вовсе неприятная. От греков следовало ждать любого подвоха. Так не пытаются ли они теперь избавиться от слишком удачливых союзников, поставив их в такое место, где они могут быть перебиты хазарами? А если нет, то хазары пройдут к Сугдеи, разорят всю округу, обложат город, и вам же придется отбиваться от них уже в более тяжелых условиях, добавил Кирилл. Отбиваться? Это грекам придется отбиваться, а русы всегда могут сесть на свои скутары и уйти вместе с добычей. Самое лучшее на свете конница не в силах преследовать их по волнам. Если бы Хельги пришел на теплые моря только за добычей, он так и сделал бы. Но тогда о союзе и торговле с Царьградом придется забыть. Ты верно сказал, что нашей целью было убедить Василевса заключить с Ингваром договор о мире, дружбе и торговле, — сказал он, подумав. Но для всего этого требуется доверие. Обе стороны должны соблюдать условия. Мы захватили сам край. Даже если вы этого от нас не ожидали, а едва мы выполнили обещанное... как ваши люди, он посмотрел на Георгия, требуют пересмотра условий, чтобы лишить нас части добычи. Если мы заключаем соглашение о дальнейшей помощи, то для начала вы должны подтвердить, что прежний уговор будет выполняться, то есть что вы признаете наше право на все взятое в сражении». «Я этого не допущу», — воскликнул архиепископ. «Христиане из стоматархи, и все их имущество...» «С удовольствием погляжу, как сей святой муж, Хельги с почтением показал на Георгия, в одиночку встанет на том перевале и остановит Хазар силой своей молитвы». Судя по лицам обоих полководцев, они в такой ход не слишком верили. «Хорошо, мы подтверждаем прежний договор», — сказал Евтихий. «И будем выполнять его сообразно тем условиям, которые обсуждались между мной и твоим братом. Теперь же давай поговорим о перевале. Имей в виду». Если хазары начнут отступать, не вздумайте их преследовать. Они любят заманивать в ловушки. Жара и вонь — неизбежные спутники битвы в этих проклятых богами краях. Взгляд Хельки скользил по трупам людей и лошадей, повисшим на острых колях засеки. И еще мухи. Эти хуже всего. Привлеченные запахом крови, они роились, лезли в глаза и в рот. От них не спасал даже свежий ветер с моря. Крови было много. Отступая, войско греков втянулось в плодородную долину вокруг Сугдеи. Со стороны карши сюда можно было попасть через два горных прохода, и оба были перегорожены рогатками, за которыми стояли воины. Дальний от моря проход, где появление хазар было менее ожидаемо, занимала усталая фемная пехота, а ближний, через который шла прибрежная дорога, перекрыли русы. Прямо перед ними лежала узкая долина, изогнутая серпом. серп Марены», — сказал Перезван, впервые увидев это место. Теперь его замечание оправдалось в полной мере. Владычица смерти вышла на жатву и собрала богатый урожай. Слева тянулись желтые крутые склоны горной цепи с плоскими, как стол, вершинами. Там и здесь на них поблескивали шлемы греческих дозорных. Конному туда ходу не было, да и пеший пробрался бы не везде и с трудом. Справа же вдавалась в море громада серого утеса. Сразу за ним, после устья мелкой речушки, дремали скутары русов, а сами они все силой стояли на перевале. Позади русской дружины расположился отряд греческих стрелков и эстротиоты сотника Леонтия, вооруженные длинными копьями, они стояли чуть дальше по дороге. Им предстояло поддержать русов, если возникнет угроза прорыва. Выше, на пологом склоне утеса, расположились боевые машины, снятые с городских стен. возле них суетилась прислуга ополченцы из местных подтаскивали от стоящих внизу телег боевой припас дротики камни тяжелые короткие бревна прежде эти орудия защищали гавань но сейчас когда ждали конницу стратег кирилл решил взять баллисты и скорпионы оттуда и с их помощью превратить перевал в крепость как и говорили полководцы до подхода хазар оставался всего день на завтра после прибытия хельги разместил свою дружину на перевале оставив лишь два десятка сторожить лодии пленников и добычу слушай меня прокричал Асмунд, взобравшись на верхний уступ скалы хельги передоверил ему эту речь поскольку произносить ее при помощи толмача шел неуместным я помню в самкрае иные говорили дескать мы хазаром за наших дедов мстить пришли по рядам славянских охотников пролетел согласный гул о завтра и будете мстить — продолжал Асмунд. — Там, в самом крае, были что? Купцы да бабы, а те, что с оружием только и мечтали, чтобы все поскорее кончилось, и их не тронули. Теперь иное дело. Идет на нас сам Тудун из Корши и с ним всадники в бронях. И это те самые хазары, которые ваших дедов гнули и притесняли. Теперь не они к нам, а мы к ним с мечом пришли. Докажите, что не зря вы за этот меч взялись. С Тудуновой дружиной биться — это вам не купцов трясти. И не девкам подолы задирать. Пусть хазары знают, что вы сами можете насмерть стоять. И тогда не только русов, но и славян русичей бояться будут. А завтра едва взошло солнце, как в дальнем конце долины поднялась туча пыли. Хельги смотрел, как зачарованный. При его неплохом опыте он никогда еще не имел дело с конницей на широком открытом пространстве и не знал, как это выглядит. Туча приближалась и постепенно закрыла всю землю. Морской ветер сносил пыль к горам, так что и дальние склоны вскоре потонули в серо-желтом мареве. Затем послышался тяжелый топот копыт, от которого содрогнулась земля. Ближе, ближе, и вот уже в пыльной пелене замелькали темные силуэты всадников. Пыльное облако доползло до подножия перевала и остановилось, медленно оседая. Стали видны ряды конных воинов, растянутых по дороге длинной змеей. Между ними и деревянными рогатками на перевале лежал пологий подъем длиной в несколько сотен шагов. Вперед выдвинулась кучка всадников в блестящей на солнце броне. На вершинах островерхих шлемов велись по ветру пучки белого и черного конского волоса. Знаменосец держал стяг из белых конских хвостов на длинной пике. Они смотрели на перевал, видимо, совещаясь. Потом порядок конных распался. Смешался и сложился в ряд, занимая всю ширину долины, в этом месте небольшую. Хельгия взмахнул рукой, отдавая приказ ставить стену щитов. Еще в Киеве славянские охотники выучили слово «скьяльборд» и теперь понимали его без труда. Тесно сомкнулись круглые щиты. Один позади другого выстроились четыре ряда. Передние держали мечи и топоры. За их плечами встали копейщики и хирдманы с ростовыми топорами. Русы ждали в напряженном молчании. Перед ними были не те перепуганные растерянные горожане, с которыми им пришлось иметь дело в сам крае. Теперь им предстояло выдержать удар хорошо обученных и отлично вооруженных всадников, костяка Каганова воинства, тех самых людей, силой которых Каганат на несколько веков подчинил себе десятки разных народов и даже какое-то время брал дань с полян и северян. Хельги глянул на дружину Благожи, что стояло к нему ближе всех. На лицах застыло ожидание, сквозь решимость проглядывал сдерживаемый ужас. Поляне с рупины видели перед собой то самое чудище, о котором им еще в детстве бабки передавали услышанные от своих бабок страшные сказания. Ни одно поколение полян гнулось перед этими закованными в железо гордыми всадниками. Осмелев, они сами пришли с оружием в логово чудовища. и даже унесли кое-что из его сокровищ. Теперь оно догнало дерзких и собиралось покарать. А Хельги, глядя на них, отметил, «Вот теперь мы и узнаем, чего вы стоите и выйдут ли из вас воины». На такую схватку киевский князь Ингвар, задумывая этот поход, не рассчитывал. Или рассчитывал. И именно поэтому отправил сюда родича, от которого будет счастлив избавиться навсегда. Не со своей дружиной. а с охотниками, которых, если что, не очень-то жаль. Так или иначе, других нет, есть только эти. И если они не выстоят, из всей русской дружины с перевала живым не уйдет никто. Первый натиск начался внезапно. Никто не заметил, чтобы хазарские полководцы подавали какие-то знаки, но темная туча, не менее тысячи воинов, вдруг отделилась от войска и покатилась к перевалу. Она поднималась, как черная волна, Казалось, ничто не сможет ее остановить. Прочие двинулись следом медленнее, поднимая тугие степные луки. Миг, и темная туча стрел закрыла небосвод. Стена щитов, будто бок исполинского змея, повернулась к небу, преграждая путь ливню стрел. Глубоко вонзаясь в кожу и дерево, наконечники молотели густым градом, но мало какой удалось их пробить. Первый натиск обошелся без убитых. Хельги видел, что строй стоит, по-прежнему без промежутков. На утёсе захлопали в ответ греческие скорпионы. Эти орудия выплёвывали сразу по десятку тяжёлых дротиков, способных пробить любой щит или доспех. Одна за другой разрядились все три катапульты. В хазарский строй полетели брёвна. Но русам из-за щитов не было видно, большой ли урон нанесли. Ливень вражеских стрел утих, но лишь потому, что в это время верховые достигли рогаток. В воздухе замелькали арканы. Захлёстывая колья заграждений, всадники тянули, пытаясь растащить препятствия, но не тут-то было. Засеку сладили крепко, рогатки сцепили между собой и еще укрепили растяжками, которые привязали к кольям, вбитым в землю. Иные, особенно лихие всадники, попытались с ходу перепрыгнуть заслон, доходивший взрослому мужчине до подбородка, но вместе с конем напоролись на колья, а русы принялись рубить арканы. Их стрелы и дротики поражали скучившихся верховых, выбивая из сёдел. Раненые лошади начали биться, внося ещё большую сумятицу. Ржанье, треск дерева, крики, лязг железа оглушал. Густая пыль лезла в глаза рты не давала толком вдохнуть. В дело вступили стрелки и прачники греков. Не сумев растащить преграду, верховые развернулись и, нахлюстывая коней, устремились вниз. На дороге и перед укреплением остались не меньше двух сотен тел. людских и конских. Иные лошади бились. Кто-то из раненых пытался отползти. Первый приступ русы отразили легко. Даже самим не верилось. Не теряя времени, перевязывали раны, поправляли снаряжение. Привезли воды из ручья возле стоянки. Отойти нельзя было ни на миг. Пестрянка в это время сидела возле своего шатра, не сводя глаз с близкого перевала, будто с грани того света. Епископ Никодим... и самкрайские христиане молились. Жидины тоже. Она не знала, не поражение ли русов и гибель ее мужа просят они у своих богов, отца и сына, но старалась на них не смотреть. Над головой и ногами жертвенного бычка, оставленных на высокой скале, велись мухи. Хельгия Асмунд от лица своих воинов вчера принесли жертвы, но благосклонность Перуна и Одина зависит от их доблести. Ей был слышен шум первого сражения, не очень сильный и быстро стихший. Когда отроки приехали возобновить запас воды, она накинулась на них с расспросами. Отроки заверили, что раненых немного, и все воеводы целы. Но даже ей, женщине, было ясно. Это еще не все. Хазары лишь пробовали оборону перевала на прочность. Будет новый натиск. И если стена щитов не выдержит, то эта железная лавина смерти прорвется и покатится в долину Сугдеи, сметая все живое. Второй приступ начался около полудня. Все время до этого войско Хазар волновалось, будто кипящая вода. Отряды то скакали в сторону гор, то возвращались, видимо, ища проходы, доступные для конницы. Перед самым началом всадники Песаха пришли в большое оживление. Что-то кричали, размахивая руками начальники. Двигались пестрые значки и конские хвосты на пиках. Выстроившись, войско двинулось вперед. Греческие машины продолжали свою работу. Дротики и камни обрушивались на ряды наступающих, выбивая из строя по три-четыре человека сразу. Затем от конной толпы отделились и кинулись вверх по склону отряды пеших. Выглянув из-под счета, Хельгий оценил их численность. Тысяча с лишним. раза в два больше, чем русов. Всадники помчались по кругу, будто в неком конном хороводе. Те, кто оказывался напротив рогаток, выпускали по ним стрелы, чтобы тут же дать место следующим. Впервые встретившийся с этим приемом, Хельги мысленно выругался. Стрелы летели дождем, без перерыва даже на миг. Добежав до заграждения, пешие хазары накинулись на рогатки с топорами. Принялись рубить острые жерди, веревки, стягивающие части укрепления. Пытались растаскивать бревна засеки руками и накидывали на них петли арканов, за которые хваталось в раз по нескольку человек. Другие стреляли в русов из луков почти в упор, но в толчее и давке особого успеха это им не приносило. Русы же, привыкшие биться в тесном пешем строю, чувствовали себя вполне уверенно. Длинные рукояти ростовых топоров и копий доставали тех, кто подошел к рогаткам достаточно близко, круша черепа и нанося смертельные раны. Иные хазары пытались лезть через рогатки, и тогда их легко доставали даже обычным мечом или секирой. Тела повисали на кольях, обливая их кровью. Греческие стрелки и прислуга машин взяли под прицел конных, теснившихся у подножия перевала. Под градом стрелы снарядов те вскоре стали отступать. Следом побежали и пьешие, так и не одолев рогатки и лишь потеряв перед ними пару сотен человек. После этой неудачи хазары отошли подальше, куда они доставали даже смертоносные греческие машины. Для русов вновь настала передышка. Сняв шлемы, они обтирали потные головы, пили воду, перевязывали раны. Теперь и у них появились убитые, десятка два. Тела оттащили в сторону. и сложили под скалой в тени. К Хельге и Асмунду подошел сотник Леонтий, проверить, как дела, узнать о потерях. «Пока стоите неплохо», — одобрил он, на что хельги только хмыкнул. «Без тебя знаем». «Я думаю, они еще раз попробуют». «Только раз?» «Долина», — осклабился Леонтий, «суха, как старая кость. Совсем нет воды. А лошадям надо пить, иначе взбесятся. И людям надо. У них на все один день. Да помогут вам ваши варварские боги. Боги? Хельгий огляделся. Какие боги здесь сильны? Под чьим покровительством эта земля? Христа, поскольку принадлежит христианскому Василевсу. В этих местах его не оставляло ощущение, будто на него смотрит кто-то вечный и поразительно древний. В безводных впадинах жил чей-то мощный дух. Уж, конечно, это не тот бог. которому служит Никодим и Георгий. Боги этих скал жили здесь задолго до того, как Один в последний раз сходил на землю в битве при Бравале, откуда ушел тот его потомок, что остался в памяти под именем Бравлина. Сами греки верили в этих богов до того, как к ним спустился с неба Христос. Или не греки, а те неведомые народы с забытыми именами, из чего праха сотворена эта каменистая сухая земля. Служившие им народы ушли, сменились другими, и еще раз сменились, и еще. А боги все жили, и сейчас хельги своим обострившимся от запаха крови и близости смерти чутьем, ощущал их присутствие совершенно ясно. Наверное, не он один. И Леонтий не упомянул бы о них, если не чувствовал чего-то подобного. Ну что же, древние боги благодарны за посвященную им кровь и любят отважных. Третий приступ начался ближе к вечеру. Солнце уже раскалило камни так, что к ним было не притронуться. Казалось, мозг под шлемом плавится от жары. Снова первый вверх по склону устремилась толпа пеших, огибая трупы и спотыкаясь о разбросанной конечности мертвых. Перед самими рогатками человеческих и конских тел было уже столько, что они сами по себе образовали немалую преграду. привычный к верховой езде... В боевом снаряжении степники бегали плохо, но всадники позади них, запустив свой хоровод, непрерывно осыпали русскую стену щитов стрелами и тем помогали своим продвигаться вперед почти без потерь. Русы были вынуждены прятаться за щитами и не отвечали на стрельбу. Зато ударили машины греков. Во время первых двух приступов, отлично предстрелявшись, в этот раз орудийная прислуга точно накрыла конный хазар разом выбив целые ряды. Движение хоровода сбилось, кони на скаку спотыкались об упавших, иные тоже падали, увеличивая беспорядок. Поток стрел почти прекратился, и тогда лучники русов, выглянув из-за щитов, смогли, наконец, дать ответ. Однако часть пеших хазар, задыхаясь и порой падая, все же достигла рогаток. С близкого расстояния им навстречу полетели с улицы, Потом в дело пошли жало копий и лезвия ростовых топоров. Хазарский полководец наблюдал за битвой с вершины невысокого холма. Вокруг него теснились телохранители. Над головой в островерхом шлеме, богато отделанным золотом, развивался стяг из конского хвоста. Хельгий иногда поглядывал на него, но на таком расстоянии не мог разобрать лица. Конные стрелки вдруг пришли в движение. Большая их часть откатилась назад, но отряд сотен в пять помчался вверх по склону. У самых рогаток еще продолжалась схватка. Русы сдерживали натиск пеших хазар. Доскакав до этого места, всадники начали стрелять прямо с седел поверх голов своей пехоты, выбивая из русского строя одного за другим. Иные совместно с пешими тянули веревки, зацепленные за бревна. Здесь могучие машины греков ничем не могли помочь. Конным лучникам отвечали стрелки русов и греков. Даже сквозь топот копыт, ляск и крики Хельгера расслышал треск ломающегося дерева. В одном месте стена рогаток лопнула и стала падать, ощерившись обломками и щепой. Но на месте деревянной стены встала живая. Стэнтер глаз со своей дружиной заткнул прореху и оттеснил было сунувшихся туда хазар. Хуже было там, где желтая пыль дороги переходила в серый камень утеса. Здесь... Закрепить колья засеки было невозможно, и натиск пеших и конных выбил сразу несколько рогаток, сцепленных между собой. Иное дело, будь здесь настоящая засека из толстых, ветвистых стволов, какими славяне когда-то встречали хазар в глуши своих лесов. Но во всей Таврии не росло и десятка таких деревьев. Хазары с воплями хлынули в прореху. Тела убитых падали на наземь, но живые лезли прямо по трупам, тесня защитников. Взвыл боевой рог. К опасному месту ринулся во главе своих телохранителей Асмон, стоявший ближе. Но тут, наконец, вступил в дело Леонтий со своим отрядом. Плотно сбив ряды и выставив вперед копья, реки ударили, не сбавляя шага, и на остриях вынесли уже почуявших победу хазар обратно в пролом. Русы подперли их сбоку, восстановив рубеж обороны. Еще какое-то время хазары продолжали лезть на копья, а затем их напор ослабел. Как при от скалы, они отхлынули назад и покатились вниз под уклон. Никто даже не стрелял им вслед. Солнце клонилось в море, красное, будто полное, пролитой за этот долгий день кровью и тяжелое от нее. И тогда, когда русы ожидали последнего на сегодня приступа, хазарское войско развернуло коней вспять и стало удаляться. Из-под камня вылезла скалопендра. Пестрянка следила за ней, пока тварь не скрылась в пучках травы. Говорят, они ядовитые. Потом испустила тяжкий вздох и посмотрела на море из-под края Мафория. Море сияло синим блеском, но даже это приятное зрелище уже утомило ее. С трех других сторон расстилались склоны гор, сбегающие к заливу. Желтая каменистая земля, спаленная солнцем трава. Как она уже устала от этой режущей глаз желтизны и острого блеска волн под солнцем. Как соскучилась по зелени, по мягкому сероватому небу. Вспоминался тот день перед купалиями, когда они с Хельги носили припас для буры бабы. Мелкая морось, влажные еловые лапы, высокие травы, от которых промокал подол сорочки, водянистая красная земляника на мокрой ладони. Пестрянка невольно улыбалась. чувствуя, как смягчается сердце. Чуть больше года миновало, а, кажется, тысячи лет. Два дня назад войско вернулось в перевала и теперь отдыхало. В первую ночь после отступления Хазар оттуда ушла только половина русов. Сменяясь, одни спали, другие сторожили на случай внезапного возвращения Песаха. На следующий день, выслав вперед дозоры, сошли на склон. Отроки собирали тела Хазар, Снимали пояса, оружие, пригодную одежду, обувь. Многие слышали, что степняки носят особые черевья, к которым пришиты трубы из кожи, закрывающие ногу почти до калина. Но иные лишь теперь увидели их своими глазами. При езде, говорят, это удобно, но в такую жару ноги в этих трубах чуть ли не плавились, поэтому натянули добычу лишь самые горделивые. Снимали с конских трупов седла и сбрую. Из города пришли присланные стратигам сугдиане закапывать покойников хазар. Оставить их без погребения было немыслимо. При такой жаре уже скоро не то что в долине, а и в самой сугдее станет нечем дышать. Сотни трупов людей и лошадей везли и волокли к глубокой расселине в скалах. Над головами тучи жужжали мухи. Перетащив все, засыпали камнями и землей. Своих мертвых русы и русичи хотели сжечь, как велит обычай. но оказалось, что негде взять столько дров. Местные жители топили печки то соломой, то плавником, то сушеным навозом. Скипятить воду в горшке жара хватит, но сжечь тело. В конце концов разложили костры из соломы и плавника поверх уложенных в яму тел, а как топливо прогорело, засыпали землей. Каждому погибшему хельги велел выдать полный набор снаряжения, чего не хватало добавить из добычи. чтобы были топоры стрелы и щиты копьье и даже шлем вот ведь детки подивятся пробормотал перезван в его родовой дружине оказалось шестеро погибших в том числе родной младший брат светеготь никто еще из наших к дедам со щитом и в шеломе не являлся соберутся небось расспрашивать начнут а это что а то зачем а это для чего но они могут гордиться что твои братья погибли со славой как воины. хельги хлопнул его по плечу. «Не знаю», — Перезван подавил вздох. «Может, скажут, и куда вас лешие понесли, сидели бы дома? Таврия, Боспор. Да деды веками жили, слов таких не знали, а наши вон головы сложили здесь. Зачем, скажут? Какое ваше дело, скажут? Не трогают Киев больше хазары? Ну и ладно, на кой было самим к ним лезть? «Ради славы земли русской!» ответил ему Асмунд. За это стоит голову сложить, чтобы и на Боспоре, и в Таврии, и в Каганате самом знали Русь и опасались нам поперек дороги становиться. Разве это не дело? Объясни там дедам своим. А они скажут, где та русская земля? Где мы, там и она? Непонятно им будет. Сколько жили, только и знали, что свою речку, ржавку, до да своей жарыни не до леса, ближний и дальний а за дальним лесом уже и тот свет. Но ты-то уже понял, что наша земля и за дальним лесом не кончается. Хельгий посмотрел на него. Я понял, потому и с вами здесь. Дедам трудно будет. Что с них взять, с дедов, ты лучше о внуках подумай, — посоветовал Асмунд. Глядишь, они дальше нашего пойдут. Зарезали бычка, устроили поминальный пир. Сегодня, наконец, покончив с делами, отдыхали. Везде в тени белели сорочки отроков кому не хватило места здесь ушли на склон где зеленила роща дикой сливы без тени в этом месте выжить было просто невозможно шатры спасали от солнца но в них висела такая душная жара что никто не выдерживал долго Пестрянка проводила время снаружи сидя на кошми и прячась в тени полога. от гнетущего зноя она выросшая в прохладном краю стала вялой отяжелела и с трудом сохраняла бодрость Ей досталось наблюдать за боспорскими заложниками. Во главе с епископом Никодимом те собирали топливо, ловили рыбу, варили кашу и похлебку. Издали донесся пронзительный свист дозорных. Несколько отроков поблизости привстали оглянулись, но свистели не с перевала, а наоборот, со стороны Сугдеи. «Эй, смотри, греки едут», — сказал Агнер, всматриваясь в дорогу от города, где вздымалась желтая пыль из-под копыт. «Много?» Да, десятка-два, кто-то важный с ними. Марк это. Хавледи, ездивший с Хельги в Сугдею, узнал доместика кафемы Он в красном плаще. Только не назад на перевал. Простонал свои мысли и сморщился. Неужели и трех дней не дадут передохнуть? Может, эти гады ползучие теперь через другой перевал заходят, а греки без нас не справляются? Госпожа, я разбужу конунга Спросил у пестрянки Агнер. Разбуди лучше Асмунда. Пестрянка вспомнила покрасневшие от недосыпа глаза Хельги и его несколько размытую улыбку насильственной бодрости. «Да вон он сам идет!» В сопровождении десятка отроков Асмунд вышел навстречу гостям. Доместик Феме Херсон соскочил с коня и приблизился к нему. Асмунд показал на кошму в тени раскидистой яблони у ручья самое прохладное и приятное место во всем Стане. Тот кивнул, и они направились туда. «Надо его угостить!» Пестрянка поднялась на ноги и вытащила из-под полога шатра кувшин из самкрайской добычи, зеленый, поливной, с росписью на боку, очень похожий на тот, что она видела когда-то на столе уты, только не с птичками, а с лошадками. «Салемат, принеси вина! Тови, проводи ее!» Хоть гостей приходилось сажать на кошму расстеленную на земле, угощали их на посуде куда лучше, чем могли предложить многие просторные жилища. Серебряные кубки булгарской работы, греческое вино в цветном кувшине, наполовину разведенная водой, смоквы прямо с дерева, свежая жареная рыба, хлеб и сыр на расписном блюде из города Абискун. Марк кивнул пестрянке, под присмотром которой все это ему подавали девушки-ясыни. Она заметила, что он пристально рассматривает убранство стола. Угрюмо глядя своими глубоко посаженными глазами, осведомился о епископе, и отрок пошел за Никодимом. «Я приехал пригласить Архонта Эльга в Сугдею». заговорил Марк, когда пришла пора назвать цель его появления. «Какие-то новые вести о Песахе?» — спросил Асмунд. Он сидел напротив Марка на кошме а вокруг сидели и лежали десятка-три отроков и старших оружников. Пестрянка с двумя девушками стояла чуть подаль, под деревом, чтобы подать еще угощение, если что-то кончится. Отроки Марка сидели и стояли в тени под соседней стайкой деревьев, до доместика Фемы сопровождал только толмач. Он отошел к Черной горе, где есть вода и можно пасти лошадей. Видимо, там останется, пока не восстановит силы. Но может пробовать пройти через второй перевал или дожидается подкрепления из Боспора. Остротик Кирилл не думал вступить с ним в переговоры. Сейчас пока хазары в непростом положении. Они не могут долго ждать, но и мы не можем стоять тут бесконечно. Идти по морю до устья Днепра и там вверх по течению займет, как мне говорили... Асмут посмотрел на Вермунда, тот кивнул. «Немало времени, возможно, месяца два. Мы едва успеем домой до холодов, а то и до первого снега. Если магистр Евтихий подтвердит, что мы выполнили уговор, и он готов сообщить об этом Василевсу Роману, то мы уйдем. Об этом стратегии желают поговорить», — кивнул Марк. «О завершении нашего дела и исполнении договоренностей. Поэтому они хотели бы видеть Архонта Эльга, и тебя тоже, Архонт Асмут, у себя в Сугдее сегодня вечером. «Я передам приглашение моему брату», — пообещал Асмунд. Но ближе к вечеру в Сугдею отправился он один, лишь в сопровождении десятка отроков своей ближней дружины. «Мы не будем покидать стан Станобы сразу, всякое ведь может случиться», — заметил Хельги, который был хоть и смел, но осторожен, как волк. «Песах ушел не настолько далеко, чтобы мы могли расхаживать по гостям. Я уже ездил к стратигам, теперь твой черед. Ты заключал договор с Евтихием». «Будет очень уместно, если вы с ним и подтвердите его исполнение». «Вермунда возьми», — посоветовала Пестрянка. «Пусть тайком слушает, что там греки будут меж собой толковать. Погоди, дай я тебе ворот поправлю». В самом крае каждый из вождей запас со цветным платьем. Для встречи с греками Асмунд надел синий полураспашной кафтан из плотного шелка, отделанный на груди и по подолу и рукавам широкими полосами темно-красной ткани с золотистыми узорами. с золочеными пуговицами у пояса. У многих появились хазарские хвостатые пояса, тесно усаженные серебряными и даже золочеными бляшками. От солнца лицо и шею Асмунда защищала хазарская ушастая шапка из красного шелка на льняной подкладке. В сочетании с ним его красноватое лицо, за способность легко обгорать на солнце греки и зовут русов русиос, то есть красные, и золотисто-рожеватая бородка смотрелись непривычно, но красиво. Провожая его и глядя, как он с отроками садится в ладью, Пестрянка испытывала истинно сестринскую гордость за него. И если ей случалось вспомнить, что этот человек был ее мужем, ей казалось, что это не собственная память, а услышанная когда-то повесть о какой-то другой молодой женщине. Возмужавший, дорого одетый, Асмунд был очень хорош собой. Пестрянка видела это, однако хельги с его тяжеловатыми чертами и родимым пятном, тем не менее, нравился ей гораздо больше. вступая в тень двора укрытого виноградной листвой, Асмунд имел вид гордый и даже отчасти грозный. Ему был только двадцать один, но за последний год он привык к тому, что Русь — это он. Там, где нет Ингвара, конечно. Сопровождали его пятеро отроков и Вермунд. Прочие остались в гавани приладье Но для уверенности больше ему и не требовалось. За своей спиной он чувствовал не только пять с половиной сотен войск Хельги, способного отразить натиск четырех тысяч тяжелой хазарской конницы, но и всю ту бесчисленную Русь, что обитала между Греческим морем и Варяжским. От ее имени ему надлежало сегодня завершить переговоры, начатые год назад в Царьграде. От имени людей, делом доказавших, что они не хуже своих прославленных дедов. «А что же ты не привез свою жену?» С улыбкой деланной любезности осведомился стротик Кирилл, здоровая с Сасмундом. Глаза у него по-прежнему были, как две оловянные бляшки. Невыразительный бутон с сосредоточенным вниманием рассматривал то, что было внутри него, а не снаружи. У Асмонда ёкнуло сердце. Подумалось, что грек намекает на пестрянку, которую в прошлый раз сюда привозил Хельги. Но откуда им знать, что раньше она принадлежала ему? «Моя жена осталась в Киеве. Не все жены русов сопровождают их в походы. Но вы ведь хотели со мной поговорить, а не с женщиной?» «Мы желали увидеть здесь епископа Никодима», напомнил архиепископ Георгий. Вид у него сегодня был особенно решительный и воинственный. «Мой брат Хельги уже объяснил это вам, как я слышал. Епископ сам края добыча дружины, и выкуп за него должен быть поделен на всех. Мы не можем сами распоряжаться его судьбой или возить в гости. Желаете его увидеть? Предлагайте выкуп. Никаких иных условий в нашем уговоре изначально не было. Как и помощи вам в обороне ваших владений, так что мы уже сделали больше того, за что брались». Асмунд уставился на Георгия, ожидая, что тот сейчас заведет свое, что де русы не имели права притеснять и брать в плен христиан сам края, но тот лишь поджал губы и отвернулся с негодующим видом. «Мы ожидали увидеть Архонта Эльга, раз уж он считается верховным главой вашего отряда», — своим тихим, невыразительным голосом начал Кирилл. «Но неплохо и то, что приехал ты, поскольку с тобой магистр Евтихий», — он оглянулся на соратника, обсуждал условия похода на Таматарху. Не знаю, передал ли вам ваш человек. Асмунд нашел глазами Марка. Но скажу еще раз. Нам пришла пора собираться в обратный путь, в Киев, чтобы успеть добраться до холодов. Если вы не думаете, что Песах сделает новый приступ, то нам больше нечего здесь делать. Ты, Евтихий, готов подтвердить перед Василевсом, что мы выполнили свою часть договора? Нет, нахмурился тот. Мы позвали тебя, чтобы услышать, почему вы... «Не выполнили свою часть договора». «О чем ты говоришь?» Асмуд подобрался. «Если опять о пленении епископа?» «Нет», — перебил его Евтихий. «Когда Василев сдавал вам денег на этот поход, он поставил условие уничтожить таматарху и особенно всех торговцев иудеев, а город сжечь и разорить. Вы же не сделали этого, и сами того не скрываете». «Как мы могли его сжечь? Там нечему гореть Постройки из глины, стены из камня, даже крыши в глине. А жители? Вы могли всех забрать в плен и продать, но вы привезли всего человек 40 и те, как я слышал, заложники, которых вы обещали вернуть, а с остальных всего лишь взяли выкуп и оставили на месте. Чтобы забрать хотя бы сотню пленных, нам пришлось бы где-то достать еще два-три десятка лодей. Мы рассчитывали на те, что найдутся в гавани, но Хашманай сам забрал их все, чтобы увезти свою дружину через пролив в каршу «Лучше брать серебро, чем людей. Двадцать шеллигов занимают куда меньше места, чем человек со всей семьей». «Но убить-то вы их могли!» Воскликнул Кирилл, впервые проявляя оживление. «Для этого кораблей не надо, и люди там не из глины». «У нас не хватило времени. Мы получили весть о возвращении Хашманая и не желали ждать, пока он поубивает нас». «Вот как!» — язвительно ответил Евтихий. «Вы струсили. Вы сбежали, едва появилась опасность». встретиться с сильным противником, и забыли свои обязательства. Ваш поход был снаряжен на деньги Василевса. Этого ты не сможешь отрицать. Я сам передал их тебе при свидетельстве Патрикия Феофана и Логофета Геникона Патрикия Евгения. Я не собираюсь отрицать. Асмут положил кулаки на стол. Мы получили деньги и пустили их на снаряжение судов и лудий. И не стыдно тебе попрекать нас. И трех дней не прошло, как мы своих мертвых погребали. У нас пятьдесят четыре человека на перевале полегли, ваш город защищая. А ведь мы могли просто сесть на свои суда и в море уйти. Нас-то, писах, на конях своих по волнам не догнал бы. Мы ради вас, своих людей, полсотни положили. Чего вам еще надо от нас? Вы взяли деньги, но не выполнили того, что от вас требовалось. Будто не слышат, — твердил Кирилл. Вы должны были надолго обложить таматарху и вынудить Хашманаев вернуться. Но он, как видно... посчитал, что вы простоите там понапрасну и не причините городу особого вреда, и остался у Босфора, пока Песах не собрал силу, чтобы ударить по нам. И вы уже вошли в город, а раз уж вы вошли, вы должны были исполнить указания. — Надолго обложить-то Матарху? — Асмунд пристально взглянул на него. — Вот что от нас требовалось. Эти слова как-то особо зацепили его внимание. Он еще не понял всего, но заподозрил, что со стороны греков уговор был таким же не вполне честным, как и со стороны Ингвара. Но греки свой обман задумали и подготовили раньше. — Так вы чего хотели за правду-то, чтобы мы взяли город, или чтобы под стенами топтались, пока Хашмонай не вернется? — Мы рассчитывали, что вы будете осаждать ее достаточно долго, — начал Кирилл, но глянул на Евтихия и осекся. — Ну а если все же... «Божьим попущением попадете в город, то уничтожите население, чтобы...» «Чтобы на Боспоре Кемерийском нам некуда было продавать нашу дань», закончил Асмунд, помнивший рассуждения Ранди Ворона. «А вы пожелали сохранить для себя хазарские торги», обвиняюще воскликнул Евтихий. «Мы сделали все, что сумели за такое время», с замкнутым лицом бросил Асмунд. В искусстве скривить душой он сильно уступал и зятю Мистине, и даже брату Хельге. «Немного же вы сумели». и нам отлично известно, как быстро русы умеют...» Кирилл брезгливо поморщился. «Убивать!» «Когда ваш старый архонт Эльк при Льве Александре приходил с войском на боспор Боспорфракийский, ему не требовалось много времени, чтобы проливать кровь христиан». Он умершлял их с врожденной жестокостью вашего племени, с бесчеловечной свирепостью его люди убили множество народу, разрушили дома, пожгли церкви, предавали мечу поместья и селенья, убивали пленных сотнями, рассекали на части, стреляли в них из луков, топили в море. Все это делали русы, а ты и твой брат Эльги, хоть и наречен в честь знаменитого дяди, не сумели вдвоем сделать и десятой части того. Ты упрекаешь меня в том, что мы не сожгли церковь, и не убивали людей тысячами, в том числе и христиан, таматархи?» Асмунд рассмеялся, хотя ему вовсе не было весело. «А если бы мы так поступили со всеми жителями, ты был бы доволен? Подскажи, что нам надо было сделать с епископом? Забить ему в голову нож? Распять на кресте? Утопить, расстрелять? Подскажи, мы еще успеем это сделать, он ведь здесь с нами?» «Попробуйте только тронуть этого человека, и ваши нечестивые руки тут же отсохнут», — рявкнул Георгий. «Мы уповаем на бессмертного Бога Христа, и если вы не желаете по доброй воле исполнить наши справедливые требования, то мы силой заставим вас это сделать». «Хватит слов», — стратег Кирилл хлопнул ладонью по столу. Его оживившиеся было-серые глаза вновь превратились в две оловянные бляшки. «Василевс дал вам денег на поход с условиями, которые вы не выполнили, поэтому теперь мы требуем, чтобы вы немедленно освободили епископа Никодима и всех христиан-томатархи, вернули церковное имущество, а также в возмещение наших расходов выдали нам половину всей прочей добычи». Когда его толмач, тот юный светловолосый грек с миловидным лицом, произнес последние слова, повисла тишина. «Чего, йоту на мать?» Отчетливо прозвучал ответ Асмонда, полный пока больше недоумения, чем гнева. «Мы признаем договор исполненным, если вы освободите епископа с имуществом церкви Таматархи, всех христиан, что у вас, и передадите нам половину добычи», — повторил Тумарх Дионисий. «Вы? Е? О! Сдурели совсем?» Как человек малоопытный в переговорах, Асмут не сразу нашел хоть сколько-то уместные слова. «Вы не выполнили условия», — с нажимом повторил Евтихий. «Деньги Васильевса, выданные вам, оказались потрачены зря. Если вы хотите продолжать переговоры о торговле, то должны возместить нам потери. Мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас, и тогда вы сможете уехать и передать вашему Архонту в Киеве, что на следующее лето он может присылать послов в Константинополь, для обсуждения условия договора. «А если нет?» Асмунд бросил на него сердитый взгляд из подлобья «Тогда вы больше никогда не увидите стен великого города даже издали». «Ну и едите вы к йотунам, пес вашу мать!» Асмунд резко встал. «Хрен вам в рыло, а не добыча! Мы свою добычу всяким мужам женавидным не раздаем. Хотите делить, сами возьмите. А вас хазары под зад ногой вышвырнули из-под корши, вы теперь к нашей добыче ручонки тянете». «Союзники нам такие нужны, как на купалу варежки!» Он еще не успел полностью постичь затейный обман, но что русов пытаются нагреть, понял очень хорошо. «Ты не уйдешь отсюда, пока епископ Томатархи не будет с нами!» крикнул Кирилл, тоже вскочив. «И сам не вернешься в свое отечество, если вынудишь силу Ромеев выступить против тебя!» Ни один толмач еще не успел этого перевести, но Асмунд все понял по выражению лица стратига. Резко огляделся, оценивая свое положение, одновременно хватаясь за меч и прикидывая, чтобы взять в левую руку за место щита. Он ведь не собирался ни с кем драться, поэтому меч имел при себе только ради чести. И, едва увидев движение его руки к рукояти меча, кто-то из греческих отроков, телохранителей Кирилла, схватил за ручку глиняный кувшин и метнул Асмунду в голову. И попал. В этот миг голова Асмунда была повернута в другую сторону, и кувшин ударил его по затылку. Азарская шапка на подкладке несколько смягчила удар, иначе ковшин мог бы проломить ему череп. Но и так силы удара хватило. Едва взявшись за рукоять меча, Асмунд с грохотом рухнул боком на стол. В палате при нем было только шесть человек, считая Вермунда. На них навалились толпой отроки Кирилла. Но те и не пытались особо сопротивляться. Не было смысла умирать в неравной схватке, не имея даже надежды этим помочь вождю. «Заприте их и пошлите к русам!» распорядился Кирилл. Отправьте их оружие и скажите, если завтра епископы имущества не будут здесь, послезавтра архонт получит четыре головы. В русский стан весть о пленении асмонда принесли отроки, ждавшие молодого воеводу на пристани Сугдеи. К ним явились тратиоты Кирилла и передали условия. Сонное оцепенение разом схлынуло, русы и русичи поднялись и, хватая оружие, сбежались к шатру Хельги. Там уже собрались бояре и хевдинги, Первым делом хельги осмотрел выложенное перед ним оружие, два меча и четыре секиры. Лезвия были чисты. Меч Асмунда бросался в глаза. Навершие перекрестья были украшены плотно забитой в бороздке золотой проволокой, сделанной из романовых намисм, с узором из ромбов. хельги вытащил его из ножен. Клинок был чист, лишь со следами сала, которым ворс шкуры, из которой шьется нижний слой ножен, смазывали изнутри. Ни крови, ни свежих щербин и зазубрин Никаких признаков, чтобы его сегодня пускали в дело. Значит, обошлось без кровопролития, и это уже хорошо. «Асмунд не ранен», — спросил он у отроков, догадываясь, что его брат не сдался бы без боя. «Они не сказали», — удрученно сознались те. «Сказали, что он в плену, и его люди тоже». коли люди в плену, стало быть все живы», — заметил Перезван. «Слава Чурам». «И что, мол, завтра, чтобы им, и епископа, и всех христиан из самкрая и все имущество церковное», и добычи половину. Приедет Марк, осмотрит, половину отделит, и это, стало быть, их доля за то, что мы сам край с землей не сравняли. Потрясенные отроки, которым в гавань вместо своего воеводы пришел кентарх Василий с вестью о его пленении, едва сумели запомнить и передать условия. Но Хельгий сам понял, в чем их обвиняют, и как греки обосновали свое вероломство и на чем это основано на самом деле. униженные и раздосадованные своим поражением под Коршой, Кирилл и Евтихий нипочем не могли допустить, чтобы презираемые ими язычники-русы ушли с этой войны почти без потерь и с большой добычей. Оставлять в плену епископа Никодима архиепископ Георгий мог не более, чем сам Хельги допустить, чтобы в плену оставался Асмунд. Но если для епископа пострадать от рук язычников не так уж плохо и зачтется Богом, то для воеводы томиться в плену, или тем более там умереть, участь невыносимо унизительная, позорное пятно на весь русский род. Захватив Асмунда, греки взяли Хельги за горло, и он хорошо это понимал. Воеводы и отроки громко негодовали. Вдохновленные своим успехом в сам крае и на перевале, возмущенные нынешним вероломством греков, они предлагали немедленно напасть на Сугдею и освободить Асмунда с его людьми. «Даже бравлен осаждал этот город десять дней», — напомнил Хельги. Он по виду сохранял спокойствие, но Пестрянка видела по его сосредоточенному и жесткому взгляду, что в нем зреют великие решения. А с тех пор греки железные ворота новые поставили. К тому же, как бы они нашел воеводу, не того. Перезван осторожно провел ребром ладони по горлу, будто это могло повредить Асмунду. «Вот именно», — кивнул Хельги. «Асмунд мой брат, и я должен его уберечь». «Так что же теперь, выкуп платить?» — возмущенно воскликнул Требе гость. Хельги внимательно посмотрел на него. Было видно, что сохранность добычи славянский боярин ставит выше жизни чужого ему русского воевода. «Добычу отдать!» — гудели остальные. «Мы за нее кровь проливали. Я троих потерял. У меня вон сестрич теперь одноглазый, а всего год как женился. Этим грекам только дай! Вот козлы!» «Епископа им, да голову ему снести и им на блюде послать!» «Епископа не трогать!» — повысив голос, вмешался Хельги. «Агнер, приставь к нему и прочим христианам охрану получше. Мне мой брат нужен целым, а не по частям». «Так что же, добычу нашу отдать!» Рослый грузноватый боярин селимир с Ильмень озера шагнул к нему в негодовании, сжимая кулаки. Хельги оглядел возмущенные лица. Для многих славянских воевод это была первая в жизни заморская добыча, и отдать ее было невыносимо обидно. «Подумаем до утра, как быть», — обронил он. «А ночью быть на чеку. Ранульф, передай всем усилить дозоры. Теперь любой подлости можно ожидать. Ольвид, иди к Агнеру и напомни, чтобы берег епископа, как клад Фафнира. Завтра утром еще раз все обсудим». С этим он ушел в шатер. велев отроком никого не пускать, если не случится чего-то особенного. Пестрянка молча приготовила постель. Ее очень встревожили вести. Она беспокоилась об Асмунде, но не решалась приставать к Хельге с расспросами. Он вскоре разделся и лег. В темноте шатра она не видела его лица, но кожей чувствовала исходящее от него напряжение. — Вытаскивать Асмунда надо как угодно, — шепнул хельги когда она устроилась рядом. Если я вернусь без него, это опозорит меня, и родичи мне этого не простят, и киевские и плесковский. Я погибну заодно с ним, не говоря уж о том, что он мой брат и достойный человек. Это первое, что мы должны сделать, даже если придется отдать троих епископов. — У нас всего один, надо еще двоих где-то отловить, — сказала Пестрянка, надеясь его немного развеселить. — Хочешь, я отдам мою тряпье? — Нет. «Мне ничего этого не нужно». «Нельзя. Если бы ты была одна, без мужчины, и отдала свои платья и узороча ради выкупа родича, это тебя прославило бы. Но ты примужий, и если я возьму у тебя хоть одну бусину, это меня унизит перед дружиной». Пестрянка не стала настаивать, ему виднее, как защитить их честь. А потом подумала, что если бы и на этот раз в Сугдею поехал хельги и попал бы в плен. Асмунд, наверное, тоже решил бы выкупить его. Но окажись здесь Свенельд, Местина, даже сам Ингвар. Они, надо думать, нашли бы причины оставить неудобного родича в плену до тех пор, пока пребывание там не покроет его позором или не лишит жизни. Хельги повернулся к ней, притянул к себе и поцеловал в темноте. Она обвела рукой его шею, и, как всегда, от прикосновения к его коже ее пронзила теплая дрожь. Еще мелькнула мысль. А ведь... Уже давно у нее не было носорочки. Что, если она дитя понесла? В каком ужасе она была бы сейчас очутить Хельги на месте Асмунда? И она торопливо прижалась к нему, не только умом, но и всем существом своим, ощущая, как непрочно ее странное счастье и как хрупка жизнь человеческая, и как неудивительно, особенно жизнь здорового, сильного мужчины и военного вождя. Ведь Высший Небесный Вождь может призвать его каждый миг. Рано утром хельги выбрал одного из пленников греков, Димитрия, сына знатного боспорца Павла, и отправил в Сугдею с известием, что он согласен на условия стратега и готов совершить требуемый обмен. «Мы сейчас не в том положении, чтобы торговаться за жизнь моего брата», жестко сказал он, объявляя свое решение дружине. «Мой брат и его люди должны быть освобождены как можно скорее. А уже потом будем думать, как отплатить грекам за это оскорбление. Мы свое возьмем». Это необходимо и даже неизбежно. Не затем мы пришли в Таврю, чтобы оставить по себе память, как о раздявах, у кого военную добычу отнять легче, чем у пятилетнего мальца-морковку. Наши предки оставили здесь о себе иную память, и мы ее не опозорим и докажем грекам, что они напрасно забыли Бравлина, Аскольда и Олега». К полудню приехал доместик Фемы Марк с целой дружиной в две сотни отроков с Камитом во главе. «Поклянись твоим богом!» «Что мой брат Асмунд жив и здоров?» Кивнув в знак приветствия, сказал ему Хельги и показал на епископа Никодима. «Надеюсь, перед лицом его высокого служителя ты не солжешь мне?» «Свидетель Бог! архон жив и... почти невредим!» буркнул Марк со своим обычным угрюмым видом. Его глубоко посаженные глаза блестели, как два мокрых черных камешка. Его люди тоже. «Что значит почти?» Хельги требовательно взглянул на него... А в душе облился холодной дрожью, вспомнив о том, как любят греки калечить своих противников. Я понимаю, что мой брат не отдал оружие добровольно, стоило его попросить, но что произошло? Его ударили кувшином по голове. С неохотой ответил Марк. Он потерял сознание, но потом пришел в себя. Голова разбита? Нет, насколько я знаю. Он был в своей хазарской шапке. Может, он и не совсем здоров сейчас, но оправится. Владыка. Марк поклонился епископу. Эти варвары не причинили тебе вреда, не нанесли обиды. Господь сохранил нас, кивнул тот. Пойдем, я покажу тебе добычу, предложил Хельги. Все захваченное в сам крае было вынесено из лоди и сложено в расселине под скалу, и где добычу было удобно охранять. Пока шли через стан, русы толпились по сторонам и не сводили с греков угрюмых взглядов. С вызывающим видом упирая руки в бедра, словно показывая свои хазарские пояса с бляшками, или опираясь на ростовые топоры и копья, Они молчали, и это давило сильнее, чем даже буря бранных возгласов. А хельги был так спокоен, будто вел купца, который собирался расплатиться за полученное золотыми намисмами. При помощи греческих отроков осмотрели добычу, серебро, оружие, ткани, драгоценную посуду, запасы вина и пряностей, отложили имущество, захваченное в церкви, шелковые алтарные покровы и одежды священнослужителей, серебряные и золоченые сосуды, кресты, и иконы, складни из серебра — Книги в дорогих окладах. За несколько веков существования в богатом торговом городе, где было много христиан еще со времен ромейского владычества, сам крайский собор накопил немало богатства. Среди прочей добычи нашлось много серебряных и позолоченных, отделанных жемчугом и самоцветами окладов с икон. 200 лет назад в сам край бежало немало поклонников икон, которых в ту пору гнали в самой Василии Ромеон. Они привезли сюда свои сокровища, и у их потомков дорогие оклады были отняты русами. Эти вещи доместик Марк тоже желал получить, но хельги указал на условия. Выдача подлежит епископ с имуществом собора и пленные христиане. Но не добро тех христиан, которые остались в сам крае. «Не стоит перегибать лук, иначе он лопнет у тебя в руках», — заметил ему Хельге. «Мне стоило немалого труда удержать моих людей от возмущения и склонить их принять ваши условия». Если же ваши требования будут расти на каждом шагу, то начнется бойня прямо сейчас. Твой брат будет казнен, — угрюмо пригрозил Марк. Но ты этого уже не увидишь, и твои люди тоже. Нас ведь здесь втрое больше. Справедливость этого довода Марк признал и согласился принять половину окладов, как и всего прочего, отделив свою часть, наложив свинцовые печати со знаком креста и надписью «Господи, помилуй, рабу твоему Кириллу» стратегу Фемы Херсон. «Мы привезем это в гавань, там, на причале, и совершим обмен», — предложил Хельги. «Надеюсь, еще до вечера с этим делом будет покончено». «Поклянись мне на твоем оружии», — Марк кивнул на меч у пояса Хельги, «что вы показали мне все захваченное в и ничего не утаили». «Иди за мной». Хельги привел его к своему шатру, где снаружи возле полога были сложены пять больших ларей. На одном сидела пестрянка, прикрываясь краем шелкового покрывала от солнца и ожидала, чем закончатся переговоры. Это доля моей жены, пояснил Хельги, показывая на Лари. Она была исключена из общего дележа, поскольку отвага королевы и Дала нам всем возможность войти в город. Желает ли стратег Кирилл, не бывавший в городе, получить половину имущества женщины, от которого отказались побывавшие там? Пестрянка подарила Марка высокомерным взглядом. Если стратегу Кириллу нужна половина моих платьев, он получит их, надменно заверила она. Как немало развито было воображение доместика Фемы, даже он невольно увидел стратика Кирилла, одетого в женское платье, и покачал головой. «Твои платья нам не нужны». «Значит, дело наше закончено», — с удовлетворением завершил беседу Хельги. А угрюмые русы все так же молча стояли наверху, и от их взглядов даже под жарким солнцем пробирала дрожь. В гавань Асмунда привезли на повозке. Он не мог стоять на ногах, хоть и был в сознании. От удара голова кружилась и болела. При попытке выпрямиться его начинало мутить. Его спутники со связанными руками шли возле повозки под охраной двух десятков стратиотов. Русские лодии уже стояли у причала. В одних лежала увязанная в и мешки добыча, на веревках болтались свинцовые печати стратика, в других сидели самкрайские христиане и епископ. хельги сам приехал со своей ближней дружиной и с Селемиром совершить обмен. Было неосторожно появляться в Сугде и самому, одновременно с Асмундом. Но он посчитал свой долг важнее осторожности. А заодно ему требовалось кое-что посмотреть. Под шелковым хазарским кафтаном у него была кольчуга и пластинчатый доспех. Увидев, что пятеро спутников Асмунда, в том числе Вермонт, стоят возле повозки, а самого Асмунда не видно, Хельги переменился в лице. Никодиму скрам бок и за борт в волны гавани одно мгновение. Но тут Вермонт бурно закивал ему, иной знак подать мешали связанные за спиной руки, и показал плечом в повозку. «Ранульф!» — Хельги бросил быстрый взгляд на товарища. ступай на причал и посмотри, что с ним». Ранульф направился к повозке. Возле нее стоял Марк. Ранульф наклонился к лежащему, что-то сказал ему. Асмунд с усилием приподнялся, помахал Хельги рукой, дескать, я, жив. Ранульф обернулся и кивнул Хельги. Тот сделал ему знак. «Давайте сюда». Марк поднял руку и указал на поклажу в лодьях и на пленников. Вторую выразительно положил на рукоять своего меча. По знаку Хельги отреки стали выгружать поклажу. Сам он вышел на причал и велел вывести к нему епископа. Марк двинулся к ним навстречу. «Забирайте наших», — велел Хельги Хирдманом. Рануль со своим десятком подошел к повозке. Они освободили руки пленным русам. Тем временем хирдманы высаживали из лодей христиан сам края. Потом Ранульф и еще двое сняли Асмонда с повозки и понесли к хельги с Никодимом в это время ждали у края причала. Епископ молился про себя, совершенно отчетливо ощущая, что возле его бока стоит смерть, почти касаясь одежды. Вслед за Ранульфом подошел Марк с десятком своих людей. У обоих предводителей вид был сдержанно угрожающий. Оружие никто не доставал, но ощущалась полная готовность сделать это при малейшем намеке на обман. И тогда своих живыми не уведет никто. «Проверь свои печати и подтверди, вы получили все, что хотели», — предложил Марку Хельги. Асмонда перенесли в ладью. Хельги слегка подтолкнул епископа, подавая понять, что тут может идти. Никодим пошел вперед с каждым шагом кожи, ощущая, как понемногу увеличивается расстояние между ним и смертью. Хельгий повернулся спиной к причалу и вошел в ту же ладью. Наклонился над Асмундом. «Брат, ты живой?» «Вода есть», — прохрипел тот с тем мучительно сосредоточенным выражением на лице, какое бывает при попытке сдержать тошноту. Ему подали амфору с водой, приподняли, помогли напиться. «Кувшином по затылку, гады!» Между глотками буркнул он. «Козлы, вонючие, пес их мать!» «Тебя только от этого мутит. Вас не отравили?» «Мы ничего не ели», — ответил Вермонт, давая понять, что о возможности быть отравленными в плену они помнили. «И не пили?» — уточнил Асмунд, глядя, как жадно Ратислав вслед за Асмундом припал к камфоре. Вермонт только кивнул, и Хельги мысленно возблагодарил богов, что не стал затягивать с обменом. Епископ и его подчиненные уже скрылись среди спин стратеотов на причале. «Трогаемся!» — Хельги сделал знак гребцам и положил руку на плечо Асмунда. — Поправляйся, брат. Ты же не думаешь, что мы все это так и оставим. Утром, когда встало солнце, двое отроков помогли Асмунду дойти до ручья и уложили в тени на Кашме. Здесь, в прохладе и на свежем воздухе, он чувствовал себя куда лучше, чем в духоте шатра. К тому же и вода текла под рукой. Время от времени пестрянка смачивала в ручье платок и клала ему на лоб. Асмунд хмурился не только от головной боли. Его вины в событиях последних дней не было, и никто его не упрекал. Но все же он чувствовал себя виноватым в том, что Хельге пришлось возвращать ему свободу ценой половины добычи и епископа, то есть полного его веса серебром. Подошел Хельге и сел рядом. «Ты можешь разговаривать или пока отвязаться от тебя? Будь моя воля, я бы дал тебе отдыхать сколько угодно, но нам нужно что-то решать, если мы не хотим оказаться разявыми и посмешищами». «Что я мог сделать?» Асмунд, лёжа на боку, слегка приоткрыл глаза и снова закрыл. «Я тебя не виню. Мне Вермонт уже всё рассказал. Я обязан был тебя выкупить, даже если бы они запросили всю нашу добычу, даже мои новые обескунские штаны. Шелков и шеллигов можно раздобыть и заново, а вот нового брата мне и за морями не сыскать». «Ну, у меня же вдруг отыскался совершенно новый брат, двадцати пяти лет утроду», — пробурчал Асмунд. Хельги расхохотался. «Не сомневаюсь в удали наших отцов, но рассчитывать на новые чудеса не стоит. Ты пока слушай, что я думаю, а потом скажешь, что думаешь ты». Хельги помолчал, собираясь с мыслями, оглядел русский стан. Запыленные пологи, костры, большие черные котлы, в которых отроки и пленники варили кашу. Частью русы еще спали в шатрах и в тени зарослей. Кто-то ушел купаться в море. За те дни, что русы здесь прожили, Трава еще больше побурела, зато плоды дикой сливы в ветвях над головами уже настолько округлились и пожелтели, что иные отроки пытались их лопать и потом надолго пропадали у отхожей ямы за кустами. Усиленные дозоры наблюдали за входами в долину. «Греки ожидают», — начал Хельги, — «если не врут, сукины дети, что песах его конница вот-вот уйдет во Освояси. Они отошли к ближайшим отсюда источникам у Черной горы, там отдыхают. Но другого пути в Тавре у них нет, разве что идти прямо на Херсон. Но это уж только на будущий год. Значит, нам здесь больше делать нечего и можно уходить. Но мы же сюда не на солнце сохнуть пришли. Хочет через драку, но греки подтвердили, мы сделали то, за что они нам давали деньги. А забрав полдобычи, они подтвердили, что договор нами исполнен. На другое лето Ингвар отправит послов в Царьград. «Я не поеду», — решительно буркнул Асмунд, поправляя влажный платок на лбу. Пестрянка взяла его и унесла, заново смочить в ручье. Пусть теперь другой, кто с этими клюями возится. Он, Свенельдич хотя бы. Пока мы тут воюем, он там возле баб портки протирает, дальше будет его черед. Да уж, мало чести выйдет из такой поездки. Если греки теперь думают, что могут гнуть нас через колено, то и из переговоров выйдет один позор. Пусингур думает. Он ведь русский князь, не мы с тобой. Слава Перуну. «Нет, брат мой!» — Хельги покачал головой. «Ингвар нас с тобой сюда послал, чтобы мы своей отвагой добились от греков наилучших условий договора. А мы уже почти сделали это, и греки тоже это понимали, потому и бросили тебе в голову кувшин. Они кувшин бросили, потому что я их к йотоновой матери послал. Ну, придумали эту подлость, что, дескать, мы не выполнили условия, не уничтожив сам край полностью». и потому теперь должны им. Они хотели, чтобы мы уничтожили сам край всех людей, а еще хотели, чтобы мы не трогали епископа и христиан, но не сказали об этом загоде?» Перезван развел руками. «Один я тупой, как колода дровяная, и не понимаю, чего они хотели в заправду то «Я кое-что скумекал», — подал голос Вермонт. «Они, когда прошлым летом в Царьграде с нами рядились, промеж себя думали, что мы в сам край не войдем, потому и позволили, дескать, «Берите все, что пожелаете». А как мы, епископы, взяли стратегии поняли, что им перед Василевсом и Патриархом за некодимые людей Христовых отвечать. Да и стыдно. Мы при добыче, они при синяках да шишках. А теперь дело сделано. Хорошо ли, худо ли. Вот они и кабенятся, чтобы нам лишнего не дать и собой гордиться не позволить. Иначе с них самих Василевс спросят, что так слабо воевали и его дурнем перед варварами выставили». «Давайте-ка грести отсюда!» — вступил в беседу Требегость. Всю жизнь прожив вблизи Хольмгарда, он понимал северный язык. «А то им по нраву пришлось, не воевавши, добычу брать. Того, гляди за второй половиной придут. Воля ваша, но я моего больше ни Шеллига не отдам. Я за нее кровь проливал. Я за нее троих людей потерял. покажив ничего больше не отдам». хельги слегка улыбнулся, прищурив глаза. Ощутив вкус ратной доблести и удовлетворения от добычи, вояре уже готовы были биться за нее, как Фафнира за свои сокровища. Так славяне становятся русичами. И только опыт открывает, что иной раз можно пролить кровь, остаться без ничего, уйти с позором и готовиться к новому походу. Воин не всегда побеждает, но после поражения поступает именно так. — Рано нам грести отсюда, — пояснил Хельгик. Не за портами цветными мы сюда приходили. Мы за портами. Не перебивай меня. хельги вдруг повысил голос. Вы в первый раз из своей норы высунулись, так пока едва дальше носа видите. Но нас сюда послал князь, а князь видит получше вашего. Чтобы было куда сбывать дань и прочее, нам нужно заключить мир на достойных условиях хоть с кем-то. Или с греками, или с хазарами. С греками дураку ясно. достойных условий больше ждать нечего. Они злы на нас, а я зол на них и не хочу возвращаться в Киев, не отомстив им за эту подлость». «Ты чего задумал?» Асмуд приподнялся, морщась, и посмотрел на него. «Говори яснее, у меня лоб трещит, мне твои хитрости в толк не взять». «Мы отдали грекам только христианских пленников, но у нас осталось еще два с половиной десятка, хазары, жидины и прочие, а Песах стоит в одном дне пути отсюда, и тоже не хочет возвращаться к своему Кагану ни с чем. Не попробовать ли нам договориться с ним мимо греков, пока греки не договорились с ним мимо нас? Обсудив дело с Асмондом, Хельги собрал воевод на совет в тени у ручья, а его ближняя дружина тем временем следила, чтобы никто не мог подойти и подслушать разговор. Советовались долго и громко, но Хельги настоял на своем. Потом приказал Мангушу. Тот лучше разбирался в самкрайском полоне. Отобрать десяток парней постарше и покрепче, но таких, у кого есть сестры или младшие братья. «Сейчас вам дадут лодку», — объявил он, когда к нему привели десяток подростков, смуглых и темноглазых, в хорошей одежде, уже порядком потрепанной путешествием без матерей и слуг. «И вы отправитесь к Песаху. Как его там?» «Булшицы», — подсказал Мангуш. Вы слышали? Хельги даже не стал пытаться повторить титул хазарского полководца. «Передадите ему мои слова. Если вздумаете струсить и сбежать, скажите своим отцам и матерям, что по вашей вине с вашими сестрами и братьями тут нехорошо обойдутся. Зато если вы все передадите Песаху, и мы с ним договоримся, уже на днях все остальные заложники получат свободу. Это войдет в условия нашего уговора, и мне они больше не понадобятся. Все понятно. Старшим будет Маше, сын Рафаила». Подросток с пышными черными кудрями вскинул голову. «Маше, тебе все ясно?» Хельге обращался к нему так, будто перед ним был один из собственных хиртманов. «Ты не струсишь?» «Нет». Маше взглянул на него из-под лупья. «Я знаю, Песаха. Он бывал у нас в доме два года назад. Отлично, напомни ему о твоем отце. И заодно имею в виду, что если все сложится, как я задумал, то торговля твоего отца в Киеве пойдет еще выгоднее прежнего». Сын Рахданита усмехнулся. «Видали мы ваши выгоды. но все же кивнул. Послом при этой дружине Хельги назначил Синая. Все трое киевских жидина как приехали, так и уехали из сам края с русами. Даже и Ягуда, который все жаловался на здоровье и время проводил лежа, не посмел остаться в городе, хорошо понимая, что на него немедленно обрушится страшный гнев горожан, ведь это он, можно сказать, своими руками провел Хельги и его дружину через ворота. И хотя киевские жедины были жертвами коварства Хельги, почти в той же мере, как и сами баспорцы, те едва ли прислушаются к этому доводу. Якуда болел, Ханука от огорчения опустился, обтрепался, забывал расчесывать волосы и целыми днями сидел возле старшего товарища, бормоча молитвы. Один Синай, самый молодой из троих, сохранил бодрость, более того, участвовал в сражении на привале в рядах Асмундовой дружины. Особых подвигов он не совершил, но и не опозорился и держался мужественно, поэтому сам Асмунд и предложил Хельге отправить с поручением его. «Я дам тебе ладью и дружину», — сказал Синаю Хельге, сам улыбаясь при мысли об этом посольстве. «Отправил бы отроков одних, но, боюсь, они не найдут на побережье стан Песаха или их не пропустят к нему. Ты же, если приоденешься и расчешешь волосы, будешь вполне похож на посла». «Приоденусь?» — Синай усмехнулся и развел руками, будто показывая свой грязноватый и местами подранный кафтан из грубого льна. Не скажу, чтобы на этой торговой поездке я много прибыли получил. Она еще не окончена, а кафтан я дам тебе новый, шелковый. Из добычи насмешливо осведомился Синай с плеча какого-нибудь несчастного рогдонита из сам края. С моего плеча, — многозначительно поправил Хельги. Теперь все это мое, а значит, с кафтаном я посылаю с тобой в путь часть моей удачи. А в моей удаче, думаю, ни у кого в Таврии и на Боспоре к нет причин сомневаться. Благодарю тебя за доброту», — Синай поклонился. «Однако Бог, всесильный наш, хочет, чтобы сыны Израиля полагались на него, и зато он питает каждого своей добротой». В итоге посольство вышло немногим хуже всякого другого. Синай сидел в скутаре, одетый в новый кафтан, отделанный желтым шелком, слишком широкий для него, зато длинный. и вид имел вполне почтенный. Самкрайские отроки, выросшие в приморском городе, ловко управлялись со скутаром. Ветер нес его вдоль скалистого берега на восток, а Синай, и прежде бывавший в этих краях, прикидывал, где может оказаться стан Песаха. Понятно, что искать его следовало вблизи водных источников, там, где есть трава для лошадей и дерево для костров. А значит, Песаху надлежит обретаться в зеленой долине близ Черной горы, Куда добраться можно было за день, а при хорошем ветре и за полдня. Вздымались над Смарагдовым морем могучие серовато-желтые скалы, те самые, в которых пестрянка по пути мимо этих мест видела великанов, то склонившихся к воде, то выпрямившихся во весь рост, будто на страже. Бока их были одеты травами, словно клочковатым зеленым плащом, потрепанным в битвах. пестрянки непривычной к этим видам, тогда все казалось, что эти великаны вот-вот проснутся и сойдут с места. Боспорские же подростки лишь веселились, довольные, что вырвались из неволи и оказались предоставлены сами себе на прозрачных теплых волнах. Скутар под парусом нес их вперед, а они смеялись и даже пели, воображая себя героями, отправленными на подвиг. Так миновали несколько бухт, где под крутыми склонами гор тянулась изогнутая полоска песка. Наконец, увидели на холмах множество пасущихся лошадей. «Это они!» — закричал Маше. «Откуда еще здесь такие табуны? Это хазары!» «Лошади хазарские!» — подтвердил Утеней, сын торговца лошадьми. «Это войско булшицы!» Еще какое-то время скутар шел мимо гор, и отроки видели на склонах пасущиеся табуны, шатры, сотни людей у костров. В ближайшей бухте Синай велел пристать. Но тут обнаружился дозор. Выход на берег охраняли два десятка конной стражи. «Проваливайте отсюда, мальчики!» — по-хазарски закричал им десятник. «Здесь вам не будет рыбной ловли, и лучше уносите свои юные зады, пока целы!» «Да наградит тебя Бог всесильный наш за доброту!» — крикнул в ответ Синай. «Но мы все же попросим твоего благосклонного позволения пристать. Дело в том, что у нас есть поручение к самому удосточтимому Булшице Песаху, и нам необходимо увидеться с ним». «Что?» Десятник подъехал поближе, конь его вступил в мелкие волны прибоя. «К Булшице? Кто вас послал?» «Страшусь вымолвить это, но меня послал сам Хелго Бек, старший над войском русов, что сейчас стоит неподалеку от Сугдеи. Он велел мне почтительнейше передать его дружественные речи досточтимому Булшице. А меня зовут Синай Баршмуэль, хотя мое скромное имя слух досточтимого булшицы никогда еще не тревожило. «Выходите!» — Десятник показал плетью на песок. «И ждите здесь, не шагу от лодки!» Скутар причалил. Отроки выбрались на песок со смесью тревоги и восхищения, рассматривая издалека ней, доспехи, шлемы хазарской стражи. В самом крае тоже были подобные, но сейчас перед ними стояли воины старшего полководца всего хазарского баспора. Через какое-то время прибыл сотник, и Синай пересказал свое дело ему. Тот внимательно осмотрел Синая с его юным воинством и решил, что безоружные мальчишки едва ли несут угрозу войску и его вождям. "Вступайте за мной", позволил он и повел их вверх по склону в долину, где раскинулся стан. Лошади шли шагом, чтобы пешие послы поспевали за ними. Синай возглавлял стайку отроков, призывая бога и невольно ухмыляясь своему положению, опасному и смешному одновременно. Видела бы его Авиталь, У них не было детей, и сама Виталь много дней провела в доме киевской княгини, вращая жернова и сбивая масло, пока соглашение между Ингваром и Рафаилом не позволило ей вернуться домой. Княгиня оставила у себя четырех девушек, в том числе Рахаб, племянья Сусиная, и он сам вызвался отправиться в эту опасную поездку вместо своего брата, Монара Баршмуэля. Но хотя Виталь и старая матушка Синая, праведная женщина подобной источнику, чем больше из него черпают, тем больше в нем воды, сейчас у себя дома, они вовсе не свободны от опасности быть проданными в рабство, пока он, Синай, не поможет русам добиться такого исхода всего этого долгого дела, который хоть отчасти их удовлетворит. Так и стоит ли прятаться за чужими спинами? ни к тем благоволит Господь, у кого сильные кони или сильные ноги, Вот как у этих всадников штумаются от жары в своих пластинчатых доспехах и островерхих шлемах, но к тем, кто боится его и надеется на его милости. Вход в долину, где расположился Стан, был тоже перегорожен деревянными рогатками и охранялся стражей. Здесь сотник оставил посольство под охраной своих людей и проехал Стан. Вернулся он через какое-то время в сопровождении еще более высокого начальника Тархана, с бляшками пояса и дорогим мечом. Тут Синай рассказал свою повесть в третий раз. «И что же поручил Хелгу-бек сказать нам?» — осведомился Тархан. «Если ты непременно желаешь услышать его речи прямо здесь, в этой толпе, я не посмею спорить и исполню твое повеление», — Синай поклонился. «Но не кажется ли досточтимому Тархану, что досточтимому булшице будет любопытно самому увидеть меня и услышать речи Хелгу?» Из моих скромных уст. Тархан перевел дух. Стоит ли торчать на жаре под солнцем, слушая то, что все равно придется услышать еще раз в тени Песахова шатра? Пропустите их. Кивнул он стражи и стал разворачивать коня. Посольство, возглавляемое Синаем, вернулось в русский стан через три дня. Хельги ждал его с тайным нетерпением, не желая терять время, но понимал, и отроком на дорогу, и Песаху на размышления требуется известный срок. Пусть проходят дни, лишь бы итог не обманул ожиданий. Оправдались его надежды лишь наполовину. Посольство вернулось благополучно. Не утонуло в море, если бы отроки не справились с парусом Скутара. Не сбежало обратно в сам край. И Песах не взял Синая с баспорцами в плен. Даже выслушал их и принял глиняную печать, зная, что именно такими русы и располагают. Но сами переговоры успеха не принесли. «Я был бы дураком!» так сказал мне досточтимый булшицы. «А ты понимаешь, что я со страхом и трепетом передаю тебе его речи, вооружаясь надеждой на Бога, и движимый желанием как можно точнее исполнить порученное», доложил ему Синай. «Был бы дураком, — сказал он, — если бы поверил на слово русам, которые в нынешнее лето показали себя самым коварным народом между Кустантиной и морем Самкуш. Вы обманули рахданитов, — сказав, будто собираетесь воевать с греками». Вы обманули боспорцев коварным образом войдя в сам край. Вы обманули и греков, заключая с ними союз, но держа в уме уклониться от поставленных условий. Не ждите, что теперь, когда оказалось, что и они намеревались обмануть вас, я охотно стану на вашу сторону, лишь потому, что греки мои враги. А друзья ли мне вы, я увижу по вашим делам. Так сказал досточтимый булшицы Песах. Хельги, Асмунд. Стейн, Торгудмар, Семимир, Перезван, Благожий и прочие воеводы молчали, пытаясь разуметь что такое им передал хазарский полководец. «Ну что же, это ответ разумного человека», — сказал, наконец, Хельги. «Поверь мне на слово, он и правда был бы не настолько умен, чтобы стать надежным союзником. Значит, будем управляться сами, и Таврия увидит наши дела. Ты же, Синай!» — Исполнил мое поручение настолько хорошо, насколько это в человеческих силах, и в награду оставь этот кафтан себе. Отроком выдадут по шелику. — Ну, дубы сражений, — он оглядел своих воевод. — Не хочет ли кто из вас проехаться на рынок в Сугдею и прикупить вина? — Это за что у нас дубами обозвал? — обиженно пробормотал Селемир. — Это значит, назвал нас удалыми молодцами по-ихнему поваряжски, — пояснил киевлянин Милаяр. — А, ну, тогда я бы съездил, — кивнул селимир хельги окинул взглядом его грузный стан и круглое лицо, опушенное бородой и отмеченное явным пристрастием ко всем радостям жизни. — Пожалуй, тебя-то мне и надо. — Что, на дуб сильно смахиваю? — хмыкнул Селемир и приосанился. На другой день, еще довольно рано, в гавань и вошли два русских с сутара. На каждом было человек по десять. Они миновали мол, причалили у ближнего к городу его конца. Высадились, оставив по человеку на каждом скутаре. Прочие отправились на рынок. Оружия при них не было, как и полагалось по уговору между их вождями и стратигом. Рынок нижнего города в это время изобиловал плодами земли. Уже созревали сливы, желтые, красные, розовые, синеватые. А еще вишни, груши, яблоки, дыни. Целыми горами лежали свежие смоквы, блестя под солнцем лиловыми бурыми зелеными боками. Синел в корзинах виноград, продавались орехи. Рыбаки принесли утренний улов, с повозок предлагали пифосы свежего молока, творог и сыр, яйца и домашнюю птицу. От углубленных в землю хлебных печей тянуло запахом горячих лепешек, от жаровин — жареной рыбы. Русы толкались среди повозок и лавок, приценивались к припасам. Главным среди них был средних лет довольно полный архон с румяными щеками и в зеленом кафтане. Заломленная набок хазарская шапка с ушами придавала ему лихой вид. Разменяв серебряный дирхем на афолисы, он покупал свежие лепешки, сыр, жареную рыбу, сливы, а его отроки складывали это все в корзины и заплечные короба из темно-желтой коры. Это называлось береста. Трое тащили по вина. «Уезжаем домой!» охотно рассказывал архонт торговцам. Князь уже стан сворачивать приказал. Не поладили было, князья наши, да вроде сговорились. Худой мир, лучше доброй ссоры, а, борода, верно говорю. Вот на дорогу запасаемся. У нас-то такого овоща сладкого не водится. Правда, меды у нас лучше, а то вино, это ваша такая кислятина бывает, ну его совсем. Ого! Он оглянулся вслед женщине, что прошла мимо. улыбнувшись ему, из-под края покрывала полусонной улыбкой, будто поднялась раньше, чем ей хотелось бы. «Вермонт!» — заорал толстый архонт. «Вермонт где?» «А вон, смоквы у старухи пробует подсказал кто-то из отроков. «Да плюнь ты свои смоквы! Пойди спроси! О, вон той! Она из тех, кого можно? Или чья-то?» В недолгом времени русы вновь показались в гавани. Отроки были нагружены корзинами и амфорами, а Сельмир шел между двумя потоскушками что слоняются близ рынка и причалов. Обе хохотали, хотя едва ли много понимали из того, что он им рассказывал по-славянски. Зато хорошо понимали звон дирхемов в кошеле у пояса с хазарскими бляшками, что украшал его выпирающий живот. Архонт явно не напрасно сходил в таматарху и мог похвалиться добычей. Сугдяне оглядывались на них, прикрывая рты ладонями, чтобы не смеяться. Рыжая панагула не зря сегодня встала в такую рань, для нее, конечно. Как знала, что ее поджидает хороший заработок. Синяк под глазом, с того случая в кабаке, насастого закиса, у нее уже почти прошел. И подружку прихватила. Элена, тезка Василисы, хоть располнела на третьем десятке, а то уже было еще ничего. Наверное, про этих женщин русский архонт тоже мог бы сказать. У нас такого не водится. сделав столь прекрасные запасы домой то есть в стан архнт не торопился миновав свои лодии вся ватага вышла на мол и уселась там в шагах сорока от машины которая поднимала в случае надобности железную цепь через гавань второй конец цепи был закреплен на берегу и там тоже стояло пять человек стражи старший их находился здесь при своих людях десятник фросас Безо всякой радости смотрел, как человек семь русов усаживаются на мол, откуда открывался и впрямь красивый вид на гавань и нижний город, как отроки открывают корзины и раскладывают на растеленном плаще лепешки, свежий смоквы и белый сыр, как архонт отбивает запечатанное смолой горлышко амфоры, кидает его в воду, а сам наливает вина в рог, который принес на поясе. Потом амфору пустили по кругу, отроки пили, угощали женщин, Панагула и Еленякова визгливо хохотали, глядя, как дикие русы проливают вино на грудь через неровно обломанные края, но сами тоже не отказывались приложиться. У этих варваров и потаскухи научатся пить неразбавленное. «Чего вам здесь надо?» Фроссас подошел к пирующим русам, но в голосе его зависти было куда больше, чем удивление. «Не положено здесь, проваливайте!» Без особой уверенности добавил он, не зная, как определить положение архонта. окажется еще знатной и обидчивой». У -у -у. Тот, явно не поняв ни слова, протянул ему амфору. «Не положено мне на службе я». Фроссас попятился в душе негодуя на руса, который явился жрать вино и развлекаться с девками туда, где честные люди несут свою нелегкую службу. Не поняв ответа, толстый архонт немедленно про десятника забыл и вновь принялся рассказывать что-то девкам. Они мало что понимали, хоть он и помогал, изображая руками, видимо, сражение. Надо думать, врет про свои ратные подвиги. У кого в кошеле звенит, тот может что угодно врать. Фросас вернулся к своим людям, сидевшим в тени полога у машины. Без полога стража здесь на открытом месте просто изжарилась бы. На их памяти цепь, дремлющую на дне гавани, будто железный змей, ни разу не приходилось поднимать к поверхности. Врагам сугдиан были хазары, а те, не имея кораблей, никогда не приходили с моря, только со стороны перевалов. Русы запели. Толстый архон что-то бормотал на ухо Ленико, беззастенчиво шаря своими лапами по ее пышным бедрам. Он что, намерен предаться разврату прямо на малу, у людей на глазах? тфу Думая об этом и прислушиваясь к варварскому напеву, Фроссас даже не сразу разобрал, когда в крепости вдруг зазвучали кампаны. Кампана — греческое название колокола. А расслышав, наконец, тревожный голос бронзы, первым делом подумал о хазарах. Всем памятна была недавняя битва на Ближнем Перевале, когда русы и стратеоты под началом Леонтия остановили конные полчища Песаха. В и ходили разные мнения. Пойдут хазары на приступ еще раз, или попробуют прорваться через Дальний Перевал, или уйдут в Исвоясе, если поможет нам Бог. Вернулись. Но столба пыли, который всегда вздымается над многочисленной конницей, никто не видел. Значит, они выбрали на сей раз Дальний Перевал? Но почему тогда подают знак, как при нападении на сам город? Неужели прорвались? Компаны неистово звенели, наполняя город тревожной дрожью. Над башней взвился столб черного дыма, отдавая приказ разом всем стратиотам бежать на свои места. На пристани поднялся шум. Еще не поняв, в чем опасность и откуда идет, жители и беженцы стремились укрыться в крепости. Торговцы поспешно складывали товар, запрягали повозки. Фроссас хорошо знал. Если бьют тревогу, надо поднимать цепь. Однако первым его чувством было недоумение. Откуда у Хазар корабли? А тут еще эти русы расселись на малу, как у себя дома. Встали, оставив недопитое вино, вертят головами, пытаются понять, что происходит. «Проваливайте уже!» — крикнул им фросас прежде чем бежать к машине. «Без вас мне мало заботы!» Толстый русский архонт вдруг сам оказался перед ним. Взмахнул рукой. фросас не успел увидеть. Как в воздухе мелькнула гирька на ремне. Смертоносное оружие, которое так легко спрятать хоть в поясную сумку, хоть в хазарский сапог. Увесистый железный кулак с размаху ударил его в лоб. В глазах разом закрылся свет. Десятник рухнул на мол. Даже не успел услышать, как топочут мимо него ноги русов, бегущих к подъемной машине. С нельзя было видеть того, что увидели дозорные из башни. Три с лишним десятка серых парусов. ту надутые ветром они быстро несли в гавань суде и русские лодии в каждой сидели десятки вооруженных людей под яростным солнцем остро сверкали начищенные островерхие шлемы и пластинки доспехов добычи из сам края из перевала всякие увидевшие их издалека откуда не разглядеть лиц тоже мог бы подумать что хазары обзавелись судами стротик кирилл уже получил донесение все войско русов идет к гавани с явно недружественной целью Но встретить их ему оказалось нечем. Все метательные машины, обычно защищавшие город с моря, были вывезены на перевал. Оставалось надеяться на цепь и на то, что русы не рискнут осаждать крепость, не имея для того никаких орудий. Тем не менее, с башни было видно, что русские лодии почти беспрепятственно заходят в гавань. Поднят оказался лишь один конец цепи, закрепленный на берегу. Тот, что на Малу, так и остался опущенным, и скутары с их небольшой осадкой легко прошли на цепью. дозорные со стены видели как на молу возникла драка между невесть откуда взявшимся малым русским отрядом и стражей у машины но русов оказалось больше и вскоре половина стражи была сброшена в море прочие остались лежать на молу кентарх лифтерий послал было туда два десятка из своих людей отбить машину и поднять цепь но те даже не сумели пробраться к молу им навстречу неслась плотная толпа горожан и беженцев полностью запрудившая узкие улочки а потом стало поздно входя в гавань Хельги видел с передней лодии как селимир помахал ему от машины. Вокруг уже были его отроки. Остальные полтора десятка стояли у начала мола, вооруженные топорами, которые до того прятали в ладьях под мешками. Возле машины на молу валялись три-четыре тела, греческая стража, и этот конец цепи по-прежнему был опущен. Селемир не подвел. Причал уже опустел, но на поднимающихся к крепости улочках-лестницах бурлила бегущая толпа. Стеснили друг друга в узких проходах люди, лошади, повозки. Ехать повозки не могли и лишь загораживали собой проход, словно камни в водовороте. Перед ними возникла глухая давка, где люди кричали от боли и от страха быть покалеченными и затоптанными. Дико ржали и бились запряженные лошади, но хозяева ничем не могли им помочь. Мычал, ревел и блеял скот. Вопили бегущие. Но уже вступил в действие порядок обороны. Ворота закрылись, оставив снаружи всех, кто не успел за ними спрятаться. По стене бежали стратиоты в боевом облачении, спеша занять свои места и отбивать приступ. Скутары один за другим пересекали гавань. Люди из них, сверкающие на солнце железной волной, устремлялись на причал. Каждая дружина выстраивалась и вслед за своим воеводой спешила их к заранее назначенному месту. Встретить их в гавани оказалось некому. Большая часть фемного войска стояла на перевалах. В крепости осталась только ее собственная стража и дружина На ближний перевал послали гонца. Да там и сами увидели дым над крепостью. Но на сборы и подход войска требовалось время. А русы были уже здесь. Словно ураган они промчались по нижнему городу, не пропуская ни одной лавки, склада, дома или мастерской. Врываясь в каменные и глинобитные строения, били всех, кто пытался встать у них на пути. Тащили все, что представляло ценность. Товар для продажи, содержимое причальных складов, запасы кузнечных изделий, ткани, съестные припасы. Не избежала общей участи и церковь Нижнего города, 12 апостолов. Единственное здесь место, где можно было достать нечто по-настоящему ценное. Уже разграбленные лавки и дома испускали душный дым. Уходя русой, расшвыривали по дому горящие головни из кузнечных горнов или хлебных печей. Вскоре запылали первые крыши. Над пристанями и улицами разносился звон железа, треск ломаемого дерева, крики «Женщин!». На причале перед скутарами росли горы награбленного. Куча всякой одежды, тканей из складов купцов шелкового пути, железные изделия, ковры из домов, светильники, посуды из меди и бронзы, даже кое-какой мелкий скот и птица, прямо в тех же клетках из прутьев, в каких ее привезли на рынок. Из корзин сочилась жижа раздавленных яиц. Вино из разбитых амфор орошало все это пятнами цвета крови. Взятые прямо с тел живых и мертвых, серьги, кольца и обручья — Сорванные из поясов в кошели, русы рассовывали по пазухам и поясным сумкам. Очистив Нижний город, вновь собрались на причале и стали грузить добычу. Заталкивали в лоди вопящих женщин и девушек, кто помоложе из попавших под руку. Ближняя дружина старших вождей тащила добро из церкви. Шелковые покровы, одежды, сосуды, светильники, еще скользкие от пролитого масла. Связки тонких желтых свечей, иконы в серебряных и золоченых окладах. Убедившись, что все вернулись и потерь в дружине почти нет, Хельги снял шлем, отдал оруженосцу и повернулся лицом к городу. В нижней его части пылали крыши. На причал несло дымом. Сквозь него видно было, как стена крепости топорщится копьями стратиотов и блестят на солнце их шлемы. «Что, Сугдея, держим мы свое слово?» С вызывающим видом Хельги положил руки на бедра. «Мы ведь всю зиму говорили, летом идем на греков. Вот мы и пошли на греков. Теперь-то они запомнят». Нельзя нам что-то дать, а потом безнаказанно забрать назад. Русы вскинули к дымному небу свое оружие и разразились дружным победным ревом. Один, Перун. Все кличи смешались в неразличимый гул, и никто сейчас не разобрал бы, кто из этих людей в хазарских шлемах рус, а кто славянин. Сплоченные общим делом, все они стали одно. Еще несколько мгновений, полюбовавшись огнем и дымом над нижним городом, Хельги обернулся. Добыча уже была погружена, сквозь шум ветра пробивался плач пленниц. Как было решено заранее, русы заняли и те греческие лодии что стояли у причалов, чтобы иметь возможность увести все захваченное здесь, заложников из сам края и сбереженную половину тамошней добычи. Если греческие лодии оказывались заняты громоздким, но не слишком дорогим грузом, все метали в воду. По знаку Хельги отроки взялись за весла. Одна за другой нагруженные лодии стали отходить от причалов и потянулись вдоль мола. Один причалил к дальнему концу, чтобы забрать селимира с его людьми. Они все это время оставались возле машины, чтобы какие-нибудь бойкие греки не захватили ее и не преградили русам выход из гавани. «Прощайте, стратеги!» Хельги махнул рукой крепости и перепрыгнул свой скутар. «Поцелуйте от меня, епископа!» И к тому времени, как спешно снятые из ближнего перевала фемные войска достигли Сугдеи, Нижний город уже догорал, а русские лодии, обогнув мыс, скрылись за горами на северо-востоке. По склону прибрежного холма спускался отряд из трех десятков всадников. На каждом был пластинчатый доспех, сиявший сталью, и островерхий шлем с белым пучком конского волоса над макушкой. Бронзоотделки на солнце горело золотом. Хазарские батыры казались не людьми, а некими духами войны с железной чешуей вместо кожи. Усиливало это впечатление кольчужная бармица, закрывавшая их лица до самых глаз. Только у предводителя их, ехавшего под пышным стягом из конских хвостов, шлем был открытый, но зато самый богатый, с узорной золотой отделкой. Сейчас надлежало думать не об этом, но при виде этого шлема в душе хельги невольно колыхнулась зависть. Пластинчатый доспех булшицы был надет на кафтан богатого зеленого шелка с золотыми орлами, На поясе с тремя хвостами, плотно усаженным золотыми бляшками, висел меч в золоченых ножнах. Отличный конь ступал величаво, словно гордился и золоченый узду и всадником, будто понимал, что несет самого досточтимого булшицы, песаха, тудуна и наместника Кагана во всем хазарском Босфоре. Хельгеш ждал его, во весь рост стоя на носу своего скутара. На нем тоже был дорогой хазарский шлем и доспех, прежде принадлежавшие покойному Элеазару из сам края, а красный шелковый кафтан перекликался с красным стягом с вышитым черным вороном, указывая «вождь здесь». Только меч у него был еще старый, тот, который он принес из Хейда-Бьюра, давний подарок конунга Кнута, сына Олова. Хельги не хотел менять клинок, а заказать к нему новый набор, пока не было времени и возможности. Ладья стояла близ берега, касаясь днищем песка. и несколько сильных хирманов, выскочив в воду, придерживали корму. Так они с Песахом договорились при помощи Синая, который еще раз посетил Хазарский стан в долине Блесчерной горы. Местом встречи была назначена пустая бухта по соседству, и каждый вождь мог иметь при себе 30 человек-телохранителей. синай привез в Песаху дары от Хельги, два серебряных сосуда из церкви двенадцати апостолов и двух молодых пленниц, которых девушки Самкрая по приказу Пестрянки спешно умыли, причесали и приодели, чтобы придать подарку достойный вид. «Хел Губек посылает тебе эти дары в знак уважения и как доказательство того, что греки Таврии больше не друзья ему», сказал Синай. «Он просит тебя принять их и назначить ему встречу, где вы могли бы обсудить достойный союз между вами». Убедившись, что коварные русы его не обманывают, Песах не мог пренебречь таким предложением. и вот теперь Он прибыл в назначенное место, чтобы своими глазами увидеть человека, принесшего столько беспокойства Хазарам и грекам Таврии и Кемерии. В окружении своих телохранителей Песах проехал через песчаную площадку. Конь его вступил в полосу прибоя, так, чтобы они с Хельги могли говорить, не слишком напрягая голос. «Поприветствуй его», — велел Хельги Синаю, который стоял возле него, в своем новом шелковом кафтане без шлема, чтобы Хазары могли его узнать. — Хелгу-бек, архонт Руси приветствует тебя, досточтимый булшицы, подобный льву, что идет впереди. — И я приветствую бека Руси, — кивнул Песах. — Да обратит к нему Бог радостное лицо свое, если помыслы его чисты. Теперь Хельги рассмотрел его черты, насколько позволял шлем. Хазарский военачальник был немолод. Пожалуй, возраст его близился к концу пятого десятка. Хорошие кони, гордая посадка, возмещали недостаток роста. Смуглое лицо степняцкого облика не казалось замкнутым. Напротив, в складке между носом и углом рта таилось лукавство, будто болшица с усмешкой взирает на мир своими узковатыми глазами. «Благодарю, что ты принял мое приглашение», — заговорил Хельге с расстановкой, чтобы дать Синаю возможность перевести. «Я искал встречи с тобой, поскольку у нас теперь общий враг. а значит, нет причин нам не стать союзниками. «Такая причина есть», — сурово ответил Песах. «Не прошло и месяца, как ты разорил город Самкрай. Вы проникли туда обманным путем, но в битве пал Элиазар, молодой воин знатного рода, и Рэбэ Хашмонай скорбит по нему. Войны гибнут в битвах, такова их судьба». и они выбирают себе ее сами. Зачем ты решился на этот беззаконный поступок? Греки предложили нам союз, необходимый нам ради нашей торговли. Так значит, Роман из Кустантины подбил тебя на это? Это верно, кивнул Хильги. Но греки оказались дурными союзниками, и больше мне с ними не по пути». Они пытались обмануть меня, и потому Нижний город Сугдеи был предан моему мечу. Жаль, что ты не принял мое предложение при первом посольстве. Мы обложили бы Сугдею с моря, а перевал греки без нас не отстояли бы и вы осадили бы крепость. Тогда мы могли бы взять с города хороший выкуп и поделить его пополам, не говоря уже о добыче из долин за перевалом. Тот, кому известны твои дела в самкрае, «Не поспешит тебе поверить», — усмехнулся Песах. «Ты проник туда, как змея, в птичье гнездо и ушел, оставив одну пустую скорлупу». «Я рад, что ты признаешь мои заслуги», — хельги улыбнулся. «Чем ты можешь искупить твою вину перед Каганом?» в «Знак моей дружбы, я готов передать тебе всех жителей Самкрая, которые сейчас у меня. Двадцать шесть отроков и дев». из лучших семей города. Ты увез куда больше, где остальные? Христиане сам края были переданы стратегу Кириллу вместе с епископом Никодимом. А взамен я вижу, ты взял из Сугде и других. Ты видишь истину. Я умею достойно платить как за дружбу, так и за вражду. Что ты предпочтешь, сейчас, когда у русов и хазар в Таврии есть общий враг, и это греки? Я не прощу грекам этого вероломного нападения. Темные глаза Песаха сверкнули гневом. Смуглая рука крепче стиснула плеть. Однако выученный конь стоял невозмутимо, несмотря на то, что игривая волна прибоя окатывала его бабки. Я буду мстить им, пока не разорю столько же их городов, сколько они разорили городов моей земли, и вдвое больше. И если ты желаешь мира со мной, то ты встанешь рядом со мной в моей войне с Романом. Русы слышали взволнованный, повелительный голос булшицы, а потом Синай повторил их по-славянски. Молодой толмач держался, как мог, скромно, даже сутулился больше обычного, будто стараясь показать. «Я не человек, я лишь голос настоящих людей». И тем не менее последние слова прозвучали, как гром небесный, как бронзовая компана, подающая знак к битве. «Война с Романом! Война с могущественной Василией румеон Стой!» с которой молодой русский князь уже год пытался завязать дружбу. Но все эти попытки окончились здесь, под скалой великаном, в полосе прибоя, что омывала белой пеной копыта хазарского коня. «Для нас это дело привычное», — спокойно ответил Хильги. «Мой родной дядя, старший брат отца, князь Олег, в честь кого я получил имя, уже ходил в поход на Константинополь и принудил греков уплатить ему дань. Надеюсь, в этих краях я показал себя...» «Достойным его родичам, и мои люди не побоятся пойти дорогой своих предков, правда?» Он обернулся к своей ладьи. И десятки рук разом взметнулись к небесам, будто предлагая союз самим богам. Десятки голосов закричали разом, подавая знак далекому городу на другом краю этого моря. «Идем на вас!» Когда смолкли отголоски эха между скал, Песах снова тронул коня и двинулся вперед. Телохранители молча последовали за ним. Отряд сверкающей брони заходил все глубже, волны и брызги сверкали звездами, падая на конские крупы. Песах приблизился к носу ладьи почти вплотную. Хельгев встал на борт, держась за штевень, потом сел, свесив ноги наружу, как всадник деревянного морского коня. Почти повиснув над волнами, протянул руку навстречу смуглой обветренной руке Песаха. Ладонь с мозолями от конских поводий сомкнулась с ладонью, загрубевшей от корабельного весла. Песах сказал что-то пусть будет путь наш светел», — перевел синай даже эта древняя очень древняя земля пережившая множество народов царей и богов подобное рукопожатие видела впервые в киев вести о дружине хельги прибыли только осенью уже после дожиночных перов привез их Асмунд. он приехал со своей ближней дружиной и своей частью добычи а также подарками от хельги его жены Фаастрид для Ингвара, княгини и приближенных. Княжескую долю он тоже привез. Люди Песаха проводили его через степь до порога в Днепра, а дальше было некого опасаться. Весь Киев сбежался к почайни смотреть, как дружина высаживается. Отроки, сильно загорелые, в хазарских кафтанах и шапках, с хазарскими поясами, принесли на себе дыхание дальних краев и казались совсем не теми людьми, что ушли от этой же пристани каких-то пять месяцев назад. «А, Асмунд!» — сам Ингвар приехал на почайную и теперь смотрел на Шурина с недоумением, заталкивая болезненно острую тревогу поглубже в душу. «Почему ты один? Где остальные? Где и хельги Красный?» «Они живы!» — выкрикнула Эльга от безумного волнения, прижимая руки к груди. На остатке разбитого воинства дружина Асмунда не походила. Богатая добыча и горделивый вид тому противоречили. «Твой родич хельги завоевал себе державу и остался в ней править. Местина тайком подтолкнул Ингвара локтем. В голосе его мешались недоверия к собственным словам. Он пытался пошутить и зависть, если вдруг это окажется правдой. «Асмунд, йоту на мать, что у вас там?» В нетерпении повторил Ингвар. Молодой воевода сошел с ладей и приблизился к знатной родне «Хельге с войском в карше пояснил он, протягивая руку Ингвару, прежде чем его обнять. у Песаха!» «Какого, йоту на мать, Песаха?» Туду на корши. Они теперь друзья, не разлей вода. С какого тролля? Вы же с тудунами воевать пошли. Расскажу. Асмунд повернулся к Эльге и обнял ее. Как вы? Как моя жена? Здорово, Слава Чуром. Но я ей не велела на причале толкаться. Сам к ней пойди. Месяца через три Асмунду предстояло еще раз стать отцом. Но даже повидать жену его Ингвар не пустил, пока не усадил в гриднице и не выслушал весь рассказ о походе Хельги на Хазар. Они договорились с Песахом, что Хельги с войском остается на зиму в карше и помогает обороняться, если стратеги опять соберутся силами. Но это едва ли, рассказывал Асмунд. На будущее лето Песах намерен со своей конницей идти уже прямо на Херсон. Тебе он предлагает поход на Царьград. При этих словах по гриднице пробежал гул. Если ты откажешься, то Хельге со своими людьми на кораблях будет осаждать Херсон с моря, а Песах — с суши. Но Хазарин согласился отпустить хельги если ты сам пойдешь на Царьград, а он с тобой. Уж очень Хазарам досадно, что Роман нас на самкрай натравил. Но как же он нам сам край простил? Мы же там добрые были. Все желающие себя выкупили, лишних никого не убили. Заложников тамошних херги Песаху передал. Добычу себе оставил. У хазар, говорят, на подковку лошадей. А мы сказали, нам надо на паруса. Песах понял. И вот он предлагает союз и дружбу. Я тебе грамоту привез. Жидины прочитают. И торговля через сам край на одну десятину, как у людей. И чтобы все состоялось, на другое лето идем на греков. Мы на Царьград, Песах на Херсон. рано рано весной едва трава в степи покажется его люди будут ждать у порогов твоих концов даешь ты согласие или нет если даешь мы выходим отсюда хельгий из карши а если нет он останется воевать вдвоем с песахом и как ему перун даст удачи это уж его дело инггор оглядел напряженные лица ближников и гриддей опять на старую дорогу хмыкнул торм Вот год назад на этом самом месте я сидел со Свенельдом, еще толковали. Идти ли нам на греков нынче летом или погодить? Уж три года, как про это речь идет, — поддержал Кольбран. Еще при Олеге Преславиче года высчитывали, — воскликнул Острогляд. Кончился старый Олегов договор или не кончился? Теперь его сама судьба окончила, — усмехнулся Мистина. А судьбы княже не пешему обойти, ни конному не объехать. Ингвар ухмыльнулся, укладывая в голове этот поворот. Дружина давно уже рвалась в поход на богатое греческое царство. Русы пытались подружиться с греками и ради этого пошли войной на Хазар. Но судьба указала им ненадежность греческой дружбы и развернула передним штевнем в обратную сторону. Поход на Хазар в союзе с греками добра не принес. И теперь им предлагали в союзе с Хазарами идти на греков. Затаив дыхание, воеводы и Гриди всматривались в его лицо, опушенное рыжеватой бородкой, в серо-голубые глаза, в которых удивление быстро сменялось решимостью и ждали, что князь объявит им их судьбу. У Эльги упало сердце и тут же вознеслось куда-то в немыслимую высь Еще прежде, чем муж ее разомкнул губы, она уже знала, что он решил и что сейчас скажет. «Не хотели цари с нами дружить по-хорошему? Будем дружить по-плохому?» Ингвер поднял голову и обвел гридницу ожившим взглядом. «Олег вещий! Нам путь к Царьграду проложил, и тем путем мы на новое лето к грекам в гости сами пожалуем. Кто со мной?» От бури криков едва не покачнулись резные столбы. Эльга прижала руки к лицу, все в ней бурлило, хотелось смеяться и плакать. Ее переполняла тревога, забота, печаль будущих разлук. и, вопреки всему, воодушевление, радость и гордость своим русским родом стремящимся бесконечно идти вперед и расширять пределы полученного от предков мира. Задыхаясь среди оглушительных криков и горящих решимостью лиц, она выбралась из гритницы наружу, встала перед дверью, глубоко вдохнула свежий воздух осени. Крики в гритнице к тому мгновению стихли ровно настолько, чтобы внутри смогли расслышать долетевший снаружи истошный женский вопль. Петух был огромный, наглый, пестрый и с большим красным гребнем. Я часто видел его во дворе, когда меня выводили погулять. Он мне сразу не понравился хозяйской повадкой и нахальным видом, будто это он здесь, самый главный. Не помню, почему я оказался в тот раз сам по себе и кто за мной не уследил, но едва мы с ним встретились один на один, как дошло до драки. В свои два с чем-то года я был крупнее и тяжелее его, но он был опытнее. и лучше вооружен. Саму драку я запомнил плохо. Мать потом говорила, что пока она ко мне бежала, кровь и перья так и летели во все стороны. Кровь была моя, а перья — его. Глазам не заслало белое пламя ярости. Я вцепился своего врага обеими руками рвал его, а он лупил меня крыльями и клювом. Но мне было все равно. Боли я не чувствовал. Один из нас точно не вышел бы из этой схватки живым. Но тут... Кто-то схватил меня и поднял над землей. Это была моя мать, чей-то большой пыльный мужской башмак так пнул этого троллевого петуха, что он отлетел через весь двор. Конечно, в свои неполных три года Святослав Ингварович еще не мог изложить это в таких словах, но свои тогдашние чувства и побуждения отчетливо запомнил и легко мог восстановить даже двадцать лет спустя. Это не пустяк, память о первом бое. И когда ты едва встал на собственные ноги, не так еще важно, кто вышел победителем из первой настоящей схватки. Важно, что ты показал себя бойцом, а значит, победы — лишь дело времени. Елизавета Дворецкая Читала Наталья Беляева